Я вчера понял, почему щелкал микрофон. Тема была настолько серьезная, что микрофон с перепугу стал обратный отчет вести. К конца света. В принципе, все, что с нами происходит, это, во-первых, не случайно, во-вторых, это, можно сказать, диалог с Богом. Вот любая ситуация. Вот вы видите, я простужен. Заметили? Чем сегодня сильнее, чем вчера. Вот Чувствую, легкие, все. Причем, что любопытно, что я особо не простужался, переохлаждения не было, то есть идет какой-то странный процесс. И причем он явно связан с семинаром. Перед семинаром началось резкое ухудшение. Причем с легкими. Кто поможет в диагностике? С чем это может быть связано? Гордыня. Гордыня, правильно. Что еще? Неприятие судьбы. Отношение к будущему. Ну, в общем плане, вы правы. Если давать общую диагностику, знаете, как это называется? Вот там записка написали, хорошая. Что такое хула на Духа Святого? Вот у меня как раз хула на Духа Святого. И я думал, почему не прощается хулана Духа Святого, а хулана человека прощается. А потом я подумал о том, что мы вообще пользуемся 2000 лет понятиями, но совершенно не понимаем, в чем их смысл. Вот всем известна фраза «хулана человека простится, а хулана Духа Святого не простится». Вот я никогда не понимал, что это такое. Ну, в, в обычной ситуации, как думаешь, когда человека ругаешь – То те это простят, а когда священника поругал, тот уже извините. При исполнении будешь наказан. Ну, это, так сказать, стереотип. А все-таки, что такое хула на Духа Святого? Кто объяснит? Когда имя Бога когда имя Бога, но тогда та, тогда бы там и сказал Христос: хула на, на Бога не простится. Здесь что-то другое, здесь хула на Духа Святого. Что такое хулана любовь, объясните мне? Отречение от Отречение. Отречение, понимаете. Тогда Христос бы сказал, отречение от любви это, так сказать, наказание. Что-что? Неприятие, Неприятие чего? Божественная воля. воли? А какое это имеет отношение к Духу Святому? Совершенно согласен. Совершенно Так вот, что такое Дух Святой? Это невидимая Божественная воля. Это проявление Божественной воли, сказать, Божественная энергия во всем присутствует. И Божественная воля реализуется каждую долю секунды. Она управляет миром. Вот в Ветхом Завете сказано, что Бог как бы отвлёкся, не посмотрел, что Адам там нахулиганил, потом Бог, так сказать, вернулся к своим обязанностям. И понятно, что это аллегория. Такое невозможно. Если Бог всемогущий, всевидящий, то вот эта вот подача, что Бог вспомнил, что там нагрешили в Содоме и Гаморе, или что Бог там не увидел, что делает Адам, это такое невозможно. Так вот, любой нормальный человек понимает, что буквально нельзя воспринимать такие притчи. Все по попущению, так сказать, божественных, высших аспектов происходит. Значит, дело не в том, что вот Бог не прозевал, что Адам согрешил. Что такое, так сказать, плоды добра и зла? На тонком плане, на божественном уровне нет добра и зла, там все от Бога. А на поверхностном плане, где уже включается человеческая логика, логика материальная, там есть понятие добра, что укрепляет, поддерживает нашу жизнь, и логика зла, что разрушает нашу жизнь. То есть понятия добра и зла привязаны к телу. Они привязаны и к душе в какой-то степени, потому что верхние злые души разрушаются также и созидаются но по сути там где божественный уровень там нет добра и зла потому что там нет разрушения и созидания поэтому аллегория притча об адаме и еве всего навсего означает что когда жизнь из божественных уровней пришла вот в этот мир и начала реализовываться в нем сначала так сказать, как полевая структура потом как физическая вот тогда появилось разделение на знание незнание добро и зло и грех Первородный. Всего-навсего означает, что когда Вселенная развивается и жизнь развивается, то тогда как бы, вот этот внешний аспект жизни может закрыть внутренний. Человеческая логика может закрыть божественную. Инстинкты вспомогательные могут заглушить главный инстинкт, инстинкт единения с Богом. И то, что, как говорится, на нас печать первородного греха, это означает, что мы пока имеем оболочку телесную. Пока мы сказать, живем вот в этом аспекте, мы можем забыть о своем божественном Я и переключиться на наше Я человеческое. И тогда мы должны вернуться к Богу, и нам помогает вернуться к нашему божественному Я через разрушение частичного Я человеческого. Это болезни, неприятности, обиды, предательства и прочее. Вот и весь смысл. А когда мы пытаемся буквально это воспринять, начинается просто... Гоголь-моголь, начинается полная чепуха, потому что великую истину невозможно передать точно, она передается в виде образов, аллегорий, а образ никогда не может быть 100% точно. Образ — это форма, которая в какой-то степени отражает содержание. Потом форма меняется, так сказать, когда мы постигаем содержание, появляется новая форма. Так вот, первородный грех всего-навсего означает, что... Человек имеет тенденцию развиваться в этом мире и познавать Бога проявленного, но при этом утратить свое истинное божественное «я» непроявленное. И вот эта аллегория изложена в Библии. Так вот, хула, когда мы говорим «хула на человека простится», а «хула на Духа Святого не простится», тогда нужно спросить, что такое «хула»? Очернение, недовольство, осуждение, уныние, злословие. Если мы посмотрим в классическом варианте хула, это злословие, осуждение. А что такое злословие и осуждение? Это внутреннее желание разрушить то, что мы и ругаем. Так вот, когда мы так сказать, человека осуждаем, кричим, бронимся на него, то это желание его раздавить, уничтожить. Но человек — это поверхностный уровень. Разрушение на внешнем уровне, оно, так сказать, закономерно. А разрушение на, утренне, на внутреннем уровне чрезвычайно опасно. Там разрушения нет, там мы ближе к вечности. Поэтому, когда человек пытается отречься от любви, дискредитировать чувство любви, то это в какой-то степени хула на Духа Святого, и за это он расплачивается очень серьезными проблемами. Но, в принципе, Дух Святой — это чувство любви, которое к нам пришло, это судьба, которая нами управляет. Божественная воля нами управляет через судьбу. Так вот, когда человек ругает свою судьбу, свою жизнь, свою судьбу, когда человек недоволен своей судьбой и выражает это мыслями или словами, вот это и есть холана Духа Святого. И я думаю, что вот я только под утро выловил, что у меня получилось. У меня с 70-го года пошел полный развал судьбы изменения, то есть все полностью поменялось. И я внутренне, я, я считал, что я вполне нормально это все принял, ничего подобного. Я около 10 лет не принимал ситуацию распада, раз, разрушения своей судьбы и ее полного изменения. А потом я... И Сочи уехал на стройку в Питер, и 4-5 лет работал на стройке. И внутренне, оказывается, я тоже был недоволен этим. Хотя я мог вернуться в Сочи, я вроде был свободен. А все равно внутреннее недовольство ситуацией, что я работаю в тяжелых условиях, на грани выживания, ну и так далее, и так далее, оно, оказывается, проявлялось. То есть я не принимал эту судьбу. Я вспомнил, как... Еще в 60-х годах у меня изменилась ситуация, я не хотел ее принимать. Я уехал из дома, поступил в училище, э, сказать, и я не хотел там учиться. И у меня начался бронхит. А потом мне врач сказал, у тебя идет туберкулез. И вот тогда я понял, что вот, просто я понял, что вот мое неприятие того, что произошло, выключает мои легкие. И я тогда понял, что врачи мне не помогут, я стал обливаться водой, заниматься спортом, и все прошло. И вот сейчас, когда была проблема, так сказать, когда не была, а когда есть у меня проблема с легкими, я посмотрел под утро у меня было в течение 10 лет недовольство судьбой. Скрытое. Но оно осталось, и оно сейчас вылезает. Да. Если вы не верите в Бога, если вы не чувствуете, что то, что называется, что Бог не делает все к лучшему, если вы, вы понимаете, Бог делает все для нашей любви, для нас в конечном счете. Все, что со мной происходит, направлено на мое спасение, что бы ни происходило. Но когда я считаю, что я это тело, то когда и, и я это моя благополучная судьба, и когда все это разрушается, у меня идет уныние. А когда я понимаю, что я — это любовь, тогда я абстрагируюсь, я понимаю, что все эти проблемы направлены на спасение моей души. И тогда идет правильное восприятие. Поэтому человек, который утратил любовь к Богу, веру в Бога и ощущение присутствия Божественной воли, он теоретически не может правильно принять ситуацию. Он либо ненавидит ищет виноватых в том, кто, кто ему дал неприятности, либо ненавидит себя. Других вариантов нет. Поэтому, когда человек утрачивает единство с Богом, ощущение присутствия божественной воли, он обречен. Он может быть внешне верующим, но внутри вот этот атеизм, утрата единения с Богом, она человеку не дает шансов. То есть пока ты еще более-менее в благополучном состоянии, все нормально. Как только тебя начинает трясти, пройти болевую ситуацию невозможно. Ведь мое исследование, мое целительство на чем базируется? Помочь человеку пройти болевую ситуацию. Он прошел ее в прошлом, у него сказать, рак прошел, болезнь прошла. Вот здесь прислали в Чехии ребенок. Ребеночек маленький, проблема с эритроцитами, очень низкий уровень и прочее. Человек прочитал 10 книг. А причина какая? Тема ревности и обид друг на друга. У нас есть белые кровяные тельца и красные кровяные тельца. Так вот лейкоциты, избыток их лейкемия, белокровие. Когда идет гордыня? Проблема с красными кровяными тельцами. Когда идет ревность, привязанность. Вот здесь классический вариант болезни ревности. У ребеночка до третьего до четвертого колена поклонение любимому человеку, безумные обиды друг на друга, неприятие боли в личных отношениях и в конечном счете отречение от любви к любимому человеку. Вот, пожалуйста. А теперь, так сказать, ребенок родился, серьезнейшая проблема по здоровью. Так вот, чем сильнее внутренний человек утрачивает единство с Богом, тем... Других вариантов нет. Тем быстрее он начинает погружаться в привязанность, а потом в агрессию, а потом в самоуничтожение. И когда у человека слабая вера в Бога, он должен постоянно испытывать лишение и в плане ревности, и в плане гордыни. У него должны быть постоянные проблемы Так сказать, Как раньше выглядели проблемы в отношения? Убили, сказать, семья разрушилась, кто-то захватил, кто-то убил, эпидемия, болезнь, кто-то, сказать, прилетел птеродактиль сил. То есть все время должно быть постоянное разрушение семьи, постоянная проблема с судьбой. И вот на таком уровне человек интуитивно стремится к Богу, и он в балансе. Как только более-менее налаживается, так сказать, работа инстинктов, если мы... и тут же начинает падать вера в Бога. И дальше либо ты сознательно должен идти к Богу, либо ты должен вернуться в первобытное состояние. Поэтому с утратой веры, реальной веры, не показной, а внутренней, с утратой любви и присутствия Божественной воли, любая болевая ситуация становится непроходимой. А дальше идет накопление и потом взрыв. Так вот один из первых самых опасных показателей – это хулана Духа Святого. Это есть открытое недовольство. Понимаете, когда мы, я подумал, когда мы недовольство Богом проявляем, то мы Бога представляем в виде дедушки на облаке и думаю, вот там дед опять что-то не то, и все это не по адресу, оно не работает. А вот недовольство судьбой идет точно по адресу. Что это за у меня жизнь, что за судьба? Я не этим недоволен. Здесь прицельно идет разрушение. То, что называется попытка разрушить дух святов, основы святой, основы мироздания. Поэтому сильное недовольство судьбой катастрофично, и оно может идти десятками поколений накапливаться. Я я вспомнил, как моя мать была недовольна судьбой. Теперь понимаю, откуда это у меня. Какой вопрос? Дело в том, что основа мироздания это любовь. И проявляется она. Это любовь управляет всем миром. в любовь то есть божественная энергия это и есть реализация нашей судьбы. Но судьба нам дается. А человеческая любовь другим она как бы это наш аспект. В принципе, и то, и другое любовь. Но есть любовь, где так сказать, нас ведут, а есть любовь, где мы проявляем это чувство. Так вот, когда мы забываем о Боге, человеческая любовь, чем она прекраснее, тем она становится страшнее. Потому что мы утрачиваем единство с Богом, начинаем поклоняться любимому человеку. Поэтому Христос, фраза Христа, кстати, до сих пор священникам всем непонятна. Что такое главные враги человека, домашние его? Священники этого не понимают. Причем тут? С одной стороны, возлюби ближнего, как самого себя, а с другой стороны, главные враги человека, домашние его. Так вот, именно домашние, то есть близкие люди, они, поклоняясь, они, привязываясь к нам, и, сказать, и мы, привязываясь к ним, можем утратить понимание того, что главная цель — это все таки единение с Богом. И если Христос сказал, что главные враги человека домашние — его, это означает, что сказать, главная опасность у человека, утрата любви к Богу, — это любовь к другому человеку. Что стоит на втором месте? Что стоит на втором месте по опасности? Знаете? Уныние, Уныние – это эмоция, власть, духовность. духовность. Что, все версии, что ли? Скромно. Недовольство собой. недовольство собой – это эмоция. Так вот, второй самый опасный враг после домашних. Знаете, какой подсказать? Я вам даже... А? Поклонение учителю одна из версий. <свят> Я вам сейчас записку зачитаю. Эта женщина меня доставала на оправском семинаре. Я говорю, ну не приставайте, короче. А она настырная, все как-то бомбит и бомбит. И вот тут написала и на английском, и на словацком, и что только она тут не написала. А ее духи осаждают. И ну я вам зачитаю, постепенно поймете, кто наш главный и самый второй враг. Уважаемый господин Лазарев, я покупила и прочитала ваши книги «Диагностика кармы» первую и вторую. Много из этого поняла, что человеческое здоровье, характер, судьба определены кармическими структурами. Характер, судьба и болезнь взаимно связаны между собой. Я родилась во время войны, была самым младшим ребенком в семье. А именно я и заботилась о всей семье. Я отличаюсь сенсибильностью, ну, как я понимаю, чувствительностью. Умею почувствовать присутствие духа. В 2007 году после похорон жены моего брата я... «Увидела оттиск на, на стекле окна моей спальни. С тех пор начались мои дневные ночные кошмары, продолжающие до сегодняшнего времени. Это стук, озноб, свистение, атаки, взятие, снос энергии. Я не сознаваю того, чтобы я кого-нибудь оскорбила. Я стараюсь каждому бескорыстно помочь. На этих похоронах кто-то ко мне подключился. Дело касается каких-то духов». Интересно то, что от них меня знабит, когда я молюсь дома и в костеле. Меня поддерживают два священника, но не умеют помочь мне. Дух ездит со мной в отпуск и также за границу. <звы> Любители путешествовать, оказывается. <звы> да. Будьте добры, посоветуйте мне, что делать, чтобы эти явления исчезли из моей жизни. По диагностике там все понятно. Я говорил, когда идет разрушение, что такое явление духов, голоса, подселенцы? Это унижение сознания. Это расщепление, разрушение сознания. Значит, это вспомогательная мера для торможения гордыни. Значит, человека клинит на гордыне безумно. Это вполне естественно, я об этом много разговаривал. Но тут она пишет, что она не презирает людей, что она жертвует собой, ухаживает и прочее. Значит, по, по логике это не гордыня. Тогда что? Мы читаем дальше. Здоровье. У меня синдром хронической усталости, 30 лет. Это тяжелое нарушение обороноспособности и иммунитета организма. Нарушение психо функционального равновесия. Этот диагноз мне подтвердили в Праге и Дюссельдорфе. Мне сказали, что эта болезнь постигает людей с чувством большой обязанности, ответственности, привыкших показывать максимальные результаты, которые не берегут себя не умеют отдыхать и перенапрягают свои силы. А это и мой случай, я точно такова. Кроме того, у меня большие проблемы с позвоночником, подвижные позвонки, застывание мышц, расстройство нервной системы, аллергия на все и на лекарства, проблемы с глазами, дыханием и так далее. Я летом отдыхал в Испании, мне женщина делала массаж. Она говорит, у вас бывает ситуация, когда вы дышать не можете? Я говорю, знаете, перед семинаром, у меня как раз было недавно это. Она говорит, а зубы сжимаете во сне? Я говорю, раньше было сильно. Она говорит, ну во всяком случае, я по вашим мышцам вижу, что вы безумно уставший человек. У вас энергия падает. После этого я, сказать, я это по диагностике-то видел, но я не верил. Думаю, ну, перегрузки, ладно. А тут я понял, когда уже со стороны это видно невооруженным глазом, это уже, это уже красная черта. Если я не изменю ритма, то это уже вариант тяжелой болезни или смерти. Я решил до Нового года книги не писать, семинары, сказать, убрать, сказать, половину. И просто я понял, что это физически необходимо. Так вот, обратите внимание, после трех заповедей, обращенных к Богу, к Богу, первая заповедь, обращенная к людям, какая? Не перерабатывайте, не поклоняйтесь работе. Что такое поклонение работе? Оно незаметно идет. Мы отдаем психическую, душевную энергию на работу. И чем больше мы концентрируем, что такое работа? Это есть обеспечение нашей жизни. Это есть благополучная судьба, это есть инстинкт самосохранения. Работа напрямую связана с инстинктом самосохранения. Работа, она еще дает возможность творчества, она раскрывает любовь в душе. Но все-таки первый главный импульс работы — это выживание. И когда человек начинает перерабатывать... У него идет резкое усиление концентрации на инстинкте самосохранения. А потом включается механизм саморазрушения. Вот нынешняя цивилизация. Почему так чудовищно выглядит Америка? Потому что Америка это страна, в которой 12 дней отпуск. Меньше всего в мире. В Америке культ работы. И подсознательная гордыня растет безумно. Человек ходит в храм, считает себя верующим, молится... Но если он поклонение работе не может остановить, все, его сознание для Бога, подсознание для Бога закрывается. Так вот, она заботится о других. Она ухаживает, она жертвует. Но она при этом поклоняется не Богу, а работе. Она слишком ответственна. И в результате у нее уровень гордыни перешел за смертельную черту. Как ее спасти? Она должна либо потерять работу, либо заболеть, либо щадящий вариант – расщепление сознания. И работать тяжелее, и гордыня тормозится. Почему сейчас огромное количество детей рождается с проблемами психическими? Потому что цивилизация, забыв о Боге, начинает поклоняться… Что такое мамона? Мамона – это деньги, чтобы деньги получить, надо их заработать. Культ мамона это на самом деле культ работы. Так вот, несколько тысяч лет назад было сказано, не поклоняйтесь работе. Хотя бы день в неделю вы должны забыть о работе и посвятить Богу. Что сейчас происходит? Сейчас происходит обратный эффект. Причем, понимаете, что здесь опасно? Опасно то, что когда мы перерабатываем, когда мы перегружаемся, мы это, этого не замечаем. На физическом уровне, понятно, вот там, устал, надорвался. А когда мы, у нас же работа в основном сейчас у всех не физическая, а духовная. Духовные нервные перегрузки, они идут незаметно и накапливаются очень серьезно. И могут вылететь потом через несколько лет, когда уже будет поздно. Вот я вчера, сказать, хотел зачитать записку, потом прочитал вот эту. Я зачитаю записку, которую перед этим прочитал. Моему сыну 7 лет. Во время школьных каникул мне нужно было работать, и было мало времени, чтобы уделить ему больше внимания. Из-за этого у меня возникло нехорошее чувство перед сыном. И этой ночью мне приснилось, что сын тяжело заболел и умрет перед восьмым днем рождения. Объясните, пожалуйста, что это значит и над чем мне еще работать. То есть, когда женщина начинает предпочитать работу любви общение с ребенком это чувство любви когда она отодвигает ребенка для того чтобы работать это и есть поклонение работе и если эта тенденция поддерживается так сказать в нескольких поколениях то она становится чрезвычайно опасной через работу мы отрекаемся от бога и тогда нас тормозят либо невозможностью работы либо болезнью либо смертью Я всегда сказать, что такое сказать, для взрослого это работа, для ребенка это учеба. Если ребенок не хочет учиться, у него гордыня. Потому что учеба это возможность дальше работать. Почему сейчас дети не хотят учиться? В Америке, кажется, 40% школьников не прошли аттестацию. Поголовно дети не хотят учиться. Причем две крайности. Одни безумно так сказать, начинают... В учебу погружаться другие принципиально не хотят. Потому что гордыня растет. Она связана не только с осуждением, недовольством, утратой нравственности. Она связана и с поклонением, с культом работы. Потому что если человек перестает верить в Бога, он все равно должен во что-то верить. И он начинает верить в работу. Он начинает верить в свои способности, в свои так сказать, возможности, в свое благополучие. Но это все замыкается на работе. И в конечном счете это культ Мамоны. И этот культ Мамоны начинает потом истреблять цивилизацию. Вот я не дочитал вчерашнюю записку. Монсанта, борьба только начинается, так как крупнейший мировой изготовитель, фирма Монсанта, запатентовала сотни видов ГМО и будет защищать каждый из них. Тестирование каждого из запатентованных э, видов потребует колоссальных сумм. Англоязычные торговцы продукции Монсанта очень быстро начнут делать исследования, чтобы опровергнуть результаты французского профессора. Более того, многие страны уже заполонены ядовитыми семенами этой фирмы. Борьба обещает быть тяжелой даже в строптивой Европе. Отказ финансировать исследования со стороны властей ЕС и французского правительства и указывает на присутствие лоббистов, обладающих достаточным весом, чтобы взять верх над любым соперником, над любым государством, в том числе над Францией или Россией. Компания Monsanto основана в 1901 году. После Второй мировой войны стала разработкой заниматься гербицидов и инсектицидов. Эта компания распространяет глифосфат «РАНДАП». Она также стала из стоков в 61-71 год производства знаменитого engine ужасающего гербицида, который массово использовала американская армия во Вьетнаме. Эта компания, осознавшая свое благополучие на разрушении, с 1983 года занимается генно-модифицированными продукциями. Она проникла со своей продукцией на такие рынки, как Бразилия, Индия и ЮАР. Ничто не может затормозить развитие компании. В 2000-е годы множество ГМО было создано. Картофель, соя, хлопок, кукуруза, люцерна, рамс, баклажаны. Фирма замешана во множество грязных дел, в частности в дело полихлорбифенилов, ядовитого диоксина, из-за которого с ней судились в США, Уэльсе, Индии и Франции. Компания «Монсанто» с удивительным упорством подает в суд на всех, кто пытается встать у нее на пути. Борьба будет тяжелой и трудной. Будем надеяться, что в России и Франции власть не позволит себе подкупить и сделать то, что потребуют от нее граждане, обеспечит защиту, защиту населения и поддержит инициативу таких исследований, как Сиролини. Индустрии смерти и распространения ГМО ради выгоды должен быть положен конец законами. Этот, ключ, этот ключевой вопрос затрагивает любого гражданина в любой стране. То есть компания Монсанта ведет себя как раковая опухоль. Это закономерный рост раковой опухоли. Потому что чем больше человек поклоняется работе, мамоне, тем больше должна включаться сказать, программа самоуничтожения. А эта программа самоуничтожения работает не только на тонком плане, но и на физическом. Она реализуется как функция, как орган. Так вот, орган, как раковая опухоль, это компания Монсанто, благополучие которой заключается в истреблении людей на земле. Но не просто в истреблении людей, но истребили там 90%, оставшиеся выживут. Здесь разрушение генотипа, здесь разрушение стопроцентное. Через это, так сказать, раскачку мы не заметим, как вся эта элита, которая думает, мы останемся, остальные умрут. Умрут все, погибнет вся цивилизация. Потому что невозможно в воздух, так сказать, запустить ядовитый газ, так сказать, одного отравить, а второй рядом, чтобы остался. Погибнут все. И это всего-навсего называется... Нарушение четвертой заповеди, обращенной к людям. Соблюдай день субботний. Кстати, почему эта заповедь нарушена, и почему это безумие идет несколько десятилетий? Знаете, ответ очень простой. Знаете? Если у работодателя 100 евро, и он говорит, вот у меня 100 евро, и работай на 100 евро, вы будете работать, осознавая, что вы... Скажите, Свои силы рассчитаете. А если у него появится 1000 евро, и вам скажут, дадим 1000 евро, но поработает в два раза больше. Большинство будет работать в два раза больше. Согласны? Так вот, если у работодателя избыток денег, вы будете обречены перерабатывать. В 1913 году возник частный банк компании ФРС. И весь мир переполнен, особенно с 1945 года, когда доллар стал резервной валютой, переполнен избыточным количеством денег. И люди работают гораздо больше, чем они должны работать. Количество денег — это количество ценностей, оно регулировалось стихийно, природой. И оно перестало регулироваться после 1945 года. Сейчас кризис, вбросили 3-4 триллиона долларов, и все опять готовы работать. Кризис — это что? Это понижение, сказать, наших желаний. Это сокращение наших усилий в работе. Это наше спасение души. Все кричат, кризис, надо спасать. Еще 2-3 триллиона закачали, все опять готовы работать и опять покупать каждые 3 месяца новую машину. Душа распадается. Что такое избыточное напечатанное количество денег? Это халява. То есть эти деньги не обеспечены ничем. Поэтому что получается? Человек получает гораздо больше, чем он отдает. Это отравление душ всей цивилизации, которые приходят через доллары. Неделю назад в Крыму мы смотрели фильм. Смысл такой, что парень контрабандист перевозил там, из Мексики различные там, так сказать, фальшивые доллары, там, нар с наркотиками старался не связываться, И тут у него родственник попадает в беду, ему говорят, у тебя только один выход, привози либо наркотики, либо фальшивые доллары. Он едет туда, ну, там всякие чудеса, пиф-паф и прочее, и прочее. он заказывает доллары, там настоящая бумага, эти доллары сначала дают не те, из-за этого там, так сказать, перестрелки и прочее, он все-таки добивается, получает целые кубометры этих долларов фальшивых и везет их в Америку, и провозит, и все, ура, и так далее. И Я сидел, смотрел этот фильм и думал... Наивный человек. Он вез в Америку кубометр фальшивых долларов. Но есть центр, который печатает фальшивые доллары в гораздо большем количестве. Он называется ФРС. Потому что доллары, которые сейчас печатаются в Америке, легально, официально, на государственном уровне, являются фальшивкой. Фальшивая банкнота — это та, которая не обеспечена реальными деньгами, стоимость которой равна стоимости бумаги. Так вот, стоимость нынешнего доллара — это стоимость бумаги, на которой он напечатан, потому что он не обеспечен ничем, только военные силы. Так что самый главный, так сказать, печатный станок по фальшивым долларам находится, или в Вашингтоне, я не знаю, где он находится, но находится во введении ФРС. И вот через это избыточное количество денег людей заставляют работать гораздо больше. Если раньше люди покупали одну машину раз в 12 лет, сейчас покупают раз в 3 месяца. Это статистика официальная. К чему это приводит? К разложению души. Если человеку постоянно давать больше, чем он зарабатывает, он начинает деградировать сначала внутри, а потом снаружи. А потом у него включается программа самоуничтожения. Потому что деградировать можно глисту, можно рыбки деградировать, а человеку нельзя. Его Бог за это накажет. Об этом написано в Ветхом Завете. Так вот, Я недавно с сыном говорил, я говорю, ты знаешь, ты особо не перерабатывай, не хочешь работать, не работай. У него такие глаза. Как же, вот я, я говорю, вот так. Работа – это зло. Поэтому надо поработать – поработал. Но к работе нужно относиться спокойно. Вот что такое еда? Это же наслаждение, это источник жизни. Но обратите внимание, в русском языке еда с чем ассоциируется? По форме. Яд, еда, яд, ядим, яд, едим. Почему? Потому что, да, беда, еда. Так вот, все не случайно. Там, где есть высшее, так сказать, удовольствие, там, где есть, где есть максимальное обеспечение инстинкта, там кроется наша смерть, потому что из-за этого мы можем утратить любовь. И когда мы начинаем увлекаться работой, в первую очередь работой, инстинкт самосохранения, мы забываем о любви. И тогда наше сознание, оно начинает командовать любовью. И дальше все уже, шансов нет. Знаете, что такое человеческая цивилизация? Почему Шопенгауэр сказал, цивилизация рождается, культура рождает цивилизацию, цивилизация убивает культуру. Знаете, в чем смысл этих слов? Культура — это чувство это душа, это вера, это религия, а цивилизация – это рассудок, что такое рассудок? Ум – это опыт, это материальные объекты, опыт прошлого, анализ, а что такое анализ? Это разделение, расчленение, сопоставление, то есть мы должны все расчленить и посмотреть, как оно по отдельности работает, вот это анализ. Почему разум у, раз, разводит руками и уходит, когда видит Любовь? Потому что сознание и Любовь они работают на противоположных принципах. Любовь — на принципе единения. Сознание — на принципе разделения. Почему сознание работает на принципе разделения? Потому что сознание связано с материальными объектами, с поверхностным уровнем. А материальные объекты все дискретны друг от друга, оторваны. И чтобы понять, как они так сказать, взаимодействуют, нужно взять один, другой, третий и смотреть их взаимодействие. Это называется анализ. Так вот, любая цивилизация, материальная культура, связана с материальными объектами. И она связана с сознанием. И чем сильнее материальная культура, цивилизация, чем быстрее она развивается, тем быстрее идет концентрация на сознании. И потом сознание начинает контролировать любовь, Сознание начинает убивать душу, и после этого цивилизация погибает. Поэтому все предыдущие цивилизации погибли именно потому, что сознание, вырвавшись на, на волю, стало пожирать любовь. И цивилизации погибали не тогда, когда были проблемы, а именно на пике своего расцвета, когда количество изобретений, изменений в окружающем мире было максимальным. И это был знак «все, вы дошли до того уровня», когда вы перестали понимать, что любовь, душа важнее сознания, благополучия, технических изобретений и открытий. Вам пора умирать. Мы сейчас находимся в очередной ситуации. Шесть цивилизаций уже погибли на нас, как говорит индийская философия и нынешние ученые. Мы седьмая. Но те погибали в отдельных точках планеты, а мы можем сказать, вместе со всей планетой сказать, одновременно. То есть уже, если раньше одна цивилизация погибала, а вторая как-то выживала, сейчас, судя по всему, умрем все. И причина — сознание пожирает любовь. Сознание убивает душу. И один из главных механизмов — поклонение работе. Когда человек начинает поклоняться сознанию, благополучию, Он начинает прирастать к инстинкту самосохранения, и малейшая неприятность приводит к тому, что он начинает испытывать дикое недовольство судьбой, начинается хула на духа святого. А сейчас программа самоочищения уже идет, и все люди, у которых есть недовольство судьбой, умирать будут первыми. Вот это я на себе почувствовал. Резкое ухудшение проблем с легкими. Почему? Потому что я, оказывается, когда-то был недоволен своей судьбой. Я не принимал божественную волю. Я тогда был атеистом. Я понимал, что что-то есть высшее, что нас ведет, но я не понимал, что есть божественная воля, что ее нужно принимать, что нужно внутри всегда радоваться, что жизнь — это игра, это спектакль. И законы этой игры очень простые. Это накопление любви в душе. Я этого не понимал, соответственно, и выдавал такие эмоции. Так вот, и вот это недовольство и неприятие судьбы сидит в каждом из нас. Оно пришло от предков, мы его сами накрутили. И вот эта внутренняя скажем, эмоция, если ее не преодолевать, не пересматривать реально свою жизнь в правильном аспекте, она может просто в какой-то момент выйти из управления и просто нас сожрет в ближайшие несколько месяцев. Еще раз хочу сказать, вот эта эмоция является самой опасной. Я вчера об этом говорил, сегодня я в этом убедился на себе. Уж как я жизнь пересматривал. И то, моменты недовольства судьбой, оказывается, все-таки сохраняются. Так вот, давайте начнем работу с того, что не только за себя, но можно и за родителей, и за предков просить, чтобы любое недовольство судьбой, неприятие божественной воли снялось и с нас, и с наших предков, и с нашего рода. Сейчас, чтобы выжить, первое, что нужно, это сохранение любви и принятие божественной воли. Тогда очищение, которое начинается, оно будет работать на спасение наше физическое. Спасение будет и в том, и в другом случае. Но когда мы сохраняем любовь, спасение идет души вместе с телом. А когда мы любовь не сохраняем, спасение идет души за счет сброса тела. Поэтому правильное принятие очищения души, оно позволяет сохранить здоровье как минимум. Так вот, все моменты, все неприятности по судьбе, это было наше спасение, очищение любви, очищение нашей души, и поэтому мы не имеем права ни на уныние, ни на недовольство судьбой, ни на претензии к своей жизни. Прошу. Когда говорю, что Дух Святой — это как бы судьба, управление, это не совсем так. Дух Святой — это то, что называется управление всем миром, это окружающий мир, это закономерность происходящего. Потому что понятие судьба, оно все таки уже ближе связано к человеку. Недовольство судьбой и поклонение судьбой — это все, сказать, любое поклонение тут же перерастает в недовольство. Сказать, в этом плане поклонение судьбе — это поклонение инстинкту самосохранения. У меня была ситуация, когда я сказать, написал книги, стал проводить выступления с 95 -го года, и пошли какие-то деньги. И я стал неплохо зарабатывать. И я помню свои чувства где-то в 97-м, 98 году. Я стал слишком много работать. И я видел и по диагностике, и по состоянию, что я начинаю медленно умирать. И вы знаете, что я себе сказал? Я сказал, ну и что? Детям все достанется. Я был готов умереть. Я долго жил в нищете, и я считал, что умру, но хотя бы детям передам. То есть для меня благополучие было важнее жизни. Мне жизнь спас кризис. В восьмом году все рухнуло. И сказать, все эти и выступления и прочее стали нерентабельны. И вот тогда я пришел в себя и я сказал, если мне жизнь оставлена, то я же больше никогда не буду эти, этих вещей повторять. Я никогда не буду поклоняться работе и идти на смерть ради того, чтобы заработать деньги. А сейчас огромное количество людей, не задумываясь, могут переработать, работать в долгом режиме нагрузок. А правда это творчеством, заботой о близких, чем угодно. А потом начинается истребление души, и потом они не понимают, откуда рак легких вылезает. Или слепота. Или еще что-либо. Мы утратили правильное видение мира. У нас ориентиры другие. Если раньше ориентиром была любовь, вера, душа, сейчас у нас все чисто материальные ориентиры. Мы не понимаем самых простых вещей. Две тысячи лет на слуху у нас какие-то выражения. Но выясняется, что мы две тысячи лет их повторяем, но совершенно не знаем, что это такое. В иудаизме, в исламе и христианстве, вот здесь мне записку написали, вот вы говорите, что самое главное, смысл жизни человека, это любовь к Богу. А вот все религии говорят, что главный смысл жизни человека — это служение Богу. Так кто прав? Как вы считаете? Вера. Что-что? Служение — это форма, любовь — это содержание. Вы, так сказать, для того, чтобы выяснять... Что такое, что правильнее, служение Богу или любовь Богу? Но сначала нужно действительно, реально разобраться, что такое служение. Слуга. Кто такой слуга? Раб. Слуга — это раб. А кто такой раб? Безвольное существо. Безвольное существо. Не бывает безвольных существ. Тот, кто в первую очередь выполняет волю Господина. Но раб не имеет права на свое мнение, а слуга имеет. Но, тем не менее, задача слуги — выполнить волю господина. Воля господина — это его желание. Согласны? Что делает хороший слуга? Он заранее знает, что хозяину нужно. То есть он моделирует состояние хозяина, и он выполняет, готов выполнить те желания, которые хозяин еще не сказал. Это, это называется высокопрофессиональный слуга, который не с десятого раза выполняет, А с, и даже не с первого, а уже заранее понимает, что попросит хозяин, и готов к это выполнить. Вот это высокий уровень служения. Для того, чтобы выполнить те желания, которые еще не появились, что нужно? Нужно уподобиться господину, нужно смоделировать его состояние. А для этого нужно чувство любви. Значит, что получается? Любовь к Богу и служение Богу, да есть одно и то же. Но есть небольшая разница. Служение Богу — это выполнение требований Господина добровольно-принудительном порядке. Что-то добровольно, а где-то не хочешь — принудительно. Вот это, этим слуга отличается от свободного человека. А любовь к Богу — это означает, что все желания Бога, то есть заповеди Бога, ты выполняешь с радостью сам добровольно, потому что ты понимаешь, что это нужно тебе. Вот и вся разница. Так вот, неразвитый человек должен служить Богу, А развитый должен любить Бога и выполнять то же самое. То есть сначала, так сказать, выполнение заповедей идет под жесточайшим, сказать, контролем и наказанием, если они не выполняются. А потом человек начинает понимать, что смысл всех заповедей что? Это сдерживание инстинктов. Это открытие дороги к Богу. И он уже сам начинает делать то, что раньше требовалось под страхом смертной казни. В христианстве идея, Любви к Богу подразумевает, что человек счастлив, когда он выполняет заповеди. Он счастлив, когда ограничивает свои инстинкты, когда постится, голодает, воздерживается. Он счастлив, когда ради сохранения любви может отказаться или ущемить себя в работе и в деньгах. То есть он сам это делает. Вот смысл, в чем любви к Богу. Но это такой высокий уровень, чтобы на него подняться, нужно сначала очень хорошо научиться служить Богу. А последователи Христа, как правило, язычники. Они даже понятие служения Богу не очень понимали. Поэтому любовь к Богу к во что превратилась? Превратилось что-то абстрактное, мифическое. В конечном счете превратилась в секту, в, в, в религию, которая очень мало, так сказать, что имеет от единобожия. Ведь внутри единобожия все равно сохраняется. Православие, я считаю, Энергетика – это живая, и я считаю, у православия есть возможность вернуться к христианству и выжить. Но тем не менее, по, по факту, что мы видим? Мы видим постепенное сползание в болото язычества. Какое сейчас служение Богу? Человек выполняет ритуал и считает, что он служит Богу. Нравственных законов, заповедей человек не соблюдает. Ворует, завидует, и при этом наговорит, что он верующий. Конечно, нет. Так вот, служение Богу, Это этап постижения любви к Богу, это, это ступени одного и того же процесса. Хорошо, две тысячи лет мы говорим о том, что есть две главных заповеди в удаизме. как они звучат? Мы говорим об этом уже четыре тысячи лет, но особенно сильно две, потому что эти заповеди сдублированы в христианстве. «Возлюби Бога превыше всего» и вторая. «Возлюби ближнего, как самого себя». Что означает заповедь возлюби Бога превыше всего? Это правильное, рациональное приоритет. Так все-таки что такое возлюбить Бога превыше всего? Превыше всего это чего? Превыше себя, своего я, превыше инстинктов. Возлюбить Бога превыше всего ⁇ это означает, что ради любви к Богу мы должны сдерживать свои инстинкты. Мы должны сдерживать свою зависть, свою жадность, свое, так сказать, корыстолюбие, свои, так сказать, сексуальные, так сказать, тяга к сексу, к еде и так далее. Мы должны сдерживать. То есть мы... Что такое нравственность? Это есть сдерживание своих животных инстинктов в угоду с высшим проявлением своей души. То есть возлюби Бога превыше всего, это означает, что инстинкт единения с Богом должен быть на первом месте, а инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода на втором и третьем. Поэтому невоздержанность в сексе, невоздержанность в еде, это и есть отречение от любви к Богу. Невоздержанность в работе, в чистолюбии, в славе, в деньгах и так далее, это и есть отречение от любви к Богу. Когда человек это понимает, тогда он знает, да, работа необходима. Но это не главное. наслаждение и удовольствия нам нужны, но это не главное. А у нас что получается? Мы повторяем эти фразы «возлюби Бога превыше всего», а толком до сих пор не знаем, что это такое. И в результате что? Вся цивилизация поголовно, внутренне служит мамония. То есть культ работы, благополучия и прочее. Кто выживет в таких условиях? Единицы верующих сознательных и бессознательных. Бессознательные верующие, знаете, как выглядит? Я по телевизору смотрел, какая-то женщина говорит: "Я была в Индии, и там уже живут люди в ужасающей бедности. Такие квартиры убогие, а мужчина сидит так напротив ее говорит: "Вы не совсем правильное представление об Индии имеете, девушка. В Индии бедный человек не имеет квартиры, он не имеет даже обуви". У него вообще нет никакого жилья у бедного человека в Индии. Так вот, если будет катаклизм, вот те-то выживут. Потому что скажем, у них нет культа работы, культа благополучной судьбы и так далее. Хорошо. Возлеби Бога превыше всего более-менее понятно. Но Понятно, что любовь, если Бог есть любовь, в христианстве эта формула четко изложена, если Бог есть любовь, то это означает, любовь должна быть на первом месте. И для того, чтобы сохранить любовь, то есть полет в душе, мы должны отказываться от любых удовольствий, наслаждений и тормозить наши инстинкты, как бы они громко о себе не заявляли. Что такое возлюби ближнего, как самого себя? Быть единым с Ним. Теоретически все правильно. На практике, как возлюбить ближнего, как самого себя? Помогать, Заботиться, помогать, воспитывать. Значит, Не осуждать. Представить себя на его месте. Не осуждать, прощать, воспитывать. Кстати, опять же, диалектика. Когда у нас крайности, мы ли, любим либо себя, либо ближних. Когда мы ли, ближних любим больше себя, начинается привязанность, зависимость, ревность, обиды и дальше распад. Поэтому вы, я раньше говорил, высший закон Вселенной — это закон единства. Но высший закон Вселенной — это закон единства и разделения. Единство на тонком плане и разделение на внешнем. Не должны мы слепаться на внешнем. Потому что как только мы начинаем слепаться на внешнем уровне, как только мы пытаемся божественную логику и человеческую со соединить, получается гоголь-моголь. Вот здесь записка от женщины, она пишет, «Мой ребенок со мной не общается. У нас в Германии э, сказать, дети разобщены с родителем. Почему? Потому что их учителя учат, что нужно говорить ребен... родителю, как защищаться и что требовать от родителя. Ювенальная юстиция». А государство, если раньше родители заботились о ребенке, сейчас государство отнимает деньги у родителей, и оно дает ребенку лично. государству. Родитель не нужен. Почему это происходит? Знаете почему? То, что сейчас называется ювенальная юстиция, защита ребенка перед родителем, это называется уравнивание прав ребенка и родителя. Согласны? Ребенок же беззащитный, он маленький, значит, его нужно защищать. И защищая ребенка, начинает истреблять родителя. И разрушать семью. Вопрос, почему? Потому что это логическое звено. А перед этим было другое. Нужно было уравнять в правах мужчину и женщину. Женщина она слабее. Женщина она зависима. Женщина много энергии тратит на детей. Нужно уравнять. Не нужны женщины, дети и семья. Она должна быть равной с мужчиной. Поэтому нынешняя ювенальная юстиция – прямое следствие Равенство мужчины и женщины. А равенство мужчины и женщины откуда пришло, подсказать вам? Из идеи, что все люди равны. Коммунизм? А коммунизм, знаете, откуда пришел? Из христианства. Но не из христианства, на самом деле, а из псевдохристианства. Ни одна коммунистическая община не выжила. Ни одна коммуна христианская не сохранилась в истории. Знаете почему? Потому что Христос говорил, все люди едины, все люди братья и сестры перед Богом. А снаружи люди различаются. И невозможно дурака и умного уравнять. Невозможно. Иначе будет смерть. Развития не будет. Развитие — это разница потенциалов. И диалектика жизни заключается в том, что внутри мы братья и сестры, мы едины, а снаружи мы различаемся. И насколько в нас любовь, мы понимаем, что мы с одной стороны едины, а с другой стороны мы должны не уравнивать дурака и умного, а дураку помочь стать умным. Вот в чем смысл внутреннего единения. Так вот эту идею, что мы все едины, что мы все братья и сестры, использовали не диалектически, понимая относительность равенства внешнего, а использовали лобовым вариантом. Все люди должны быть равны. Отныне дурак должен получать столько же, сколько умный. Вот идеи коммунизма. Когда Шаляпинус пришли и сказали там, в 2020 году, «Федор Иванович, а мы тут в театре постановили, что отныне будешь получать столько же, сколько плотник, у нас равенство». Да, он, он на следующий день пришел в спецовочке и начинает суетиться там, досочки перетаскивать. Федор Иванович, на сцену. Федор, какие проблемы? Пускай слесарь споет, у нас равенство. И тот же Шаляпин говорил, бесплатно только птички поют. Так вот, отсутствие диалектики в голове, оно приводит к утрате любви, оно приводит к утрате развития. Не может быть снаружи равенства. Никогда. Умный никогда не, не захочет сравняться с дураком. Умный должен помочь дураку стать умным. Но чтобы дурак стал умным, он должен душу привести в порядок. Потому что ограничение сознания — это проблема с душой. Поэтому для того, чтобы люди слабые догоняли сильных, что нужно? Нужно, чтобы душа активнее развивалась. Чтобы с нее не снимали мифические грехи, а помогали ей развиваться. А механическое уравнение на, на поверхностном уровне умных и глупых, слабых и сильных — это есть смерть общества, и мы в этом убеждались неоднократно. Но в основе этих ложных идей является неумение мыслить, отсутствие диалектики, неправильное восприятие истин, которые излагал Христос. И вот это поверхностное восприятие великой истины приводит к ее дискредитации, а потом уничтожению в конечном счете. Что такое возлюбить ближнего? Как самого себя. Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны спросить, а кто я такой? Ближнего, как самого себя. А вообще, люблю я себя или нет? И как себя любить? Кто подскажет? Ну вот, говорили, говорили, так легко отвечали. Любить себя, это означает, подразумевается, это не уничтожать себя, это раскрывать свои желания, помогать своим желаниям реализоваться, то есть мое «я» должно раскрываться и развиваться. Вот это любовь в себе. Когда я себя начинаю полностью вот, сказать подавлять, и любовь, и, вне, и внутреннее, и внешнее, то это не любовь в себе, в конечном счете. Так вот, в, в, в, любить себя, это в первую очередь понимать, что «я» есть любовь, Значит, в первую очередь я должен... Что такое любить себя? Это я должен в первую очередь защищать любовь, то есть душу. Кто любит себя? Тот, кто в первую очередь заботится о своей душе, а потом о теле и о своем благополучии. Вот этот человек истинно любит себя. Если человек думает только о своем теле, но забывает о своей душе, он себя не любит. Он любит свое тело. Наше истинное «я» — это душа. Вот здесь любопытная записка, я зачитаю. Человек пишет... Брат моего отца, мой дядя, был вегетарианцем, э, сказать, имел железное здоровье, прекрасное образование, то есть все было великолепное. На ровном месте покончил жизнь самоубийством. Почему? А потому что он себя не любил. Он заботился о своем теле. Питание, спорт, он заботился о своем духе. Он совершенно не заботился о своей душе. И душа в конечном счете сказала, хватит, тормозим. Так вот, любить себя, это в первую очередь заботиться о том, чтобы любовь была в душе непрерывной, и заботиться о своей душе. Вот это называется любовь к себе. И раскрытие своей души, своих намерений, желаний и так далее. Что такое возлюбить ближнего, как самого себя? Это понимать, что человек есть любовь. Это означает, что в первую очередь поведение к нему я должен помогать ему, любовь к Богу испытать. Как помочь человеку испытать любовь к Богу? Помочь ему соблюдать заповеди. Значит, если я наказываю ребенка, который хамит, не слушается, это называется возлюби ближнего. Я его люблю, потому что я наказанием сдерживаю его инстинкты и раскрываю у него любовь к Богу. Я слышал в монастырях, монахи как бы не считается правильным, если кто-то там делает себя, ведет себя неправильно, указывать ему на это, это плохо. Потому что где ж тут любовь к ближнему? Правду говорить, быть искренним. Видите, логика какая извращенная. Так вот, любовь к ближнему заключается в том, что нужно обличать человека, который нарушает заповеди. В иудаизме, кстати, правило, ты должен обличить брата своего, который нарушает заповеди, указать ему на это, иначе Бог тебя накажет. Так вот, любить ближнего — это его воспитывать. Но как воспитывать? Это не позволять ему воровать, завидовать, грабить, убивать. Если он это делает, пойти и сдать его в полицию, сообщить о нем. Это есть любовь к ближнему. Любовь к ближнему означает, что иногда нужно его ущемить. Это гораздо полезнее ему, чем что-то дать. А у нас как? 2000 лет воспринимается любовь к ближнему. Дай хлеб, дай деньги, позаботься, умри вместо него. Вот это любовь к ближнему. И поэтому появляется все больше людей, которые говорят, ты должен умереть ради меня. Что за дела? Дай мне деньги. Умри. Ты же должен любовь к ближнему испытывать. Полный гоголь-моголь в голове. Любовь к ближнему – это жесткость и мягкость. Любовь к ближнему – это означает, что в первую очередь это нужно наказание И, так сказать, остановка его негативных тенденций. Нужно помочь ему сдержать торжество животных инстинктов. Нужно помочь ему прийти к любви. И здесь воспитание, наказание, ограничение, так сказать, воспитание что такое ограничение? Это элемент воспитания. Но когда мы в ближнем поддерживаем любовь и нравственность, и не поддерживаем, порицаем и наказываем за отсутствие любви, отсутствие нравственности, вот тогда это любовь к ближнему. Так вот толком, что такое любовь к ближнему, я нигде не читал. Везде эта крылатая фраза идет, и все подразумевают, что это жертвуй, давай, помогай и прочее. А потом говорят, я же, сказать, любовь к ближнему проявляла, мне отомстили. Правильно, если ты развратил человека, которому ты помогал только внешне, он тебе должен отомстить. И получается, мы 2000 лет как заклинание повторяем фразу ⁇ возлюби Бога превыше всего и ⁇ возлюби ближнего ⁇ и не знаем, что это на самом деле означает. А потом удивляемся, почему будем умирать, когда придет, так сказать, очередной конец света. Кстати, об очередном конце света. Я вам сейчас все, все зачитаю. Ну, астероид Апофис это уже знаете, это уже неинтересно. В 29-м проскочит мимо, а в 36-м вернется и.. Да. И у нас еще куча времени до этого. Что-что? Да, интересно, 13 апреля. 13 апреля тут. Да сейчас посмотрим. Да, 13 апреля 2036 года. Кстати, цифра 13, знаете, что означает? Ревность, а цифра 17. Мне сказали, что она означает любовь. Да, такой любопытный момент. Так вот, дело в чем? Дело в том, что что такое душа? Душа имеет полевую структуру, поле, время. И поэтому, так сказать, наша душа, когда я пытался замерить, только начинал, где моя душа заканчивается, моя ну, тогда. Душа и биополе в какой-то степени это одно и то же. То есть биополе это одно из проявлений души. То есть душа имеет в первую очередь полевую структуру. Но еще часть души выходит за пределы полевой структуры и даже временной. Ну а так в принципе душа связана с полевыми структурами. Когда я пытался померить, где мое поле оканчивается, у меня получилось, что у края вселенной. Я был поражен тогда, ну вот это да. То есть если душа человека достигает края вселенной, и, как говорится, душа едина со всей Вселенной, то все, что происходит с нашей душе, будет происходить снаружи. Я об этом все время говорю. Значит, если астероид к нам подползает, значит, у нас с душой проблемы, как минимум. Если он вернется, то точно большие проблемы. о том, как он вернется, посмотрите фильм «Меланхолия», там все. Ларс фон Три любит это дело, умеет это дело. Поэтому... С этим астероидом, еще раз хочу сказать, мы меняем наше сознание, меняется причинно следствия механизма вокруг нас. Я еще раз расскажу, я говорил об этой истории, когда человек заведует ремонтом дорог, и меня пригласил подчиненный, говорит, у него в 15 раз больше поломок, чем у других, и он, его должны с работы сместить. И я пытался человеку, не читавшему мои книги, объяснить, что от вашего состояния зависит состояние дороги. Ну, вы серьезно? Я говорю, да. Потому что ваша душа – это поле. И все, о чем вы думаете, вы входите в контакт. Он говорит, вы что хотите сказать, что если я поменяюсь, то этот болт не сгниет? Я говорю, он сгниет, он сломается. Но на 20 секунд позже. И пройдет поезд, а потом его найдут, понимаете, 20 секунд. Так вот, человек ничего не понимал, я ему объяснял. Количество поломок уменьшилось в 30 раз. Просто, практически перестало все ломаться на дороге. Просто до человека дошло, что он отвечает за то, о чем он думает. Так вот, если здесь человек просто ничего не понимающий, вдруг не, не, как-то непонятно как, вдруг через себя изменил ситуацию на протяжении нескольких сотен километров, около тысячи километров, то что нам стоит всем справиться с астероидом каким-то? Но для этого что нужно? Для этого нужно соблюдать главные высшие законы Вселенной. Принятие Божественной воли, сохранение любви. Что бы ни произошло, все от Творца. А мы, нас чему религия учит? Все от дьявола. Что такое болезнь? с точки зрения единобожника. Это напоминание Богу о твоем неблагополучии. Значит, нужно не с болезнью бороться, а приведи, приводить душу в порядок, свой образ жизни, свои мысли, свое питание. Как нам религия подает? Если все от дьявола, болезни это зло, с которым надо бороться. Вот мы боремся со злом. Боремся с болезнями, боремся с оппозицией, боремся с терроризмом. И чем больше боремся, тем больше у нас проблем. Сама одна установка, что все хорошее от Бога, все плохое от дьявола, исключает возможность правильно любить. Можно ли любить дьявола? Никто нас не учил, как любить дьявола. Вот я не слышал об этом. Вы учили про Бога. Но я не про себя, я вообще. Я вообще. То есть Бога, все говорят, Бога нужно любить. А вот дьявол такой секой, нигде ни в какой религиозной литературе не написано. Что дьявол это, сказать, извините, божественное, это ангел, который, если в аллегории написано, что он нам отпал от Бога, забыл, это сказка, это тенденция. Все от Бога. И микробы от Бога, представляете? А мы их, бедных, пытаемся сказать, уничтожить. Клетку убрали, от, сказать, вокруг клетки убрали все, все микробы. Клетка умерла. Потому что ей нужно постоянно, чтобы ее кто-то донимал, тогда она будет развиваться. Как вы относитесь к предсказанию, опубликованному кем-то из участников вашей группы на Фейсбуке? Предсказание 21 декабря 2012 года: от Оракола Шамбалы. Ну, начало уже неплохое, знаете. Где то Шамбала и где то таракул. Но, значит... А, Известный оракул Шамбалы, лама из монастыря Геандрек под Кайлосом, сообщил о возможном скором прохождении Земли через галактическую нулевую полосу. Осень и зима в Тибете и всем северном полушарии будут теплые. Ну уже. А в 21-12 начнет проходить через нулевую полосу. Значит, все исчезнет, любой свет, электричество исчезнет и прочее значит, затем свет Солнца опять появится, мир опять станет виден. Животные Земли заранее почувствуют приход космической темноты и запрячутся норы. Люди в городах этого не почувствуют, поэтому будут жертвы и сумасшествия. Может погибнуть 10% населения Земли. Значит, 20-12 за два дня, за один день, взять своих детей, все документы, Наличные деньги и выехать из городов на природу. Но идея выезда на природу мне всегда нравилась. Подготовить запас продуктов на два месяца, поскольку электросети будет восстанавливаться долго. Иметь в доме запас воды, дров для отопления, свечей для освещения. Нужно иметь в доме печку, поскольку электричество перестанет течь по проводам с 21 числа. Но связи телевидения не будет, на улицу лучше не выходить, пугаться этого не надо. В город лучше не возвращаться и лучше до весны пожить на природе. Государство уже получили об этом предупреждение, но как бы молчат пока. Но вот что мне понравилось. Мировоззрение людей очистится и станет более духовным. Люди будут больше думать о вечных ценностях. В развитых и развивающихся странах расцветут разнообразные научно духовное учение, системы развития здоровья личности. Они уже цветут, цветут, цветут, цветут, а толку пока никакого. Это будет самое развивающее направление прогресса человечества на долгие времена. Но почему вот такая информация идет? Дело в том, что когда человек, у человека смещены маяки, когда у него ложные маяки, когда он не знает, чему двигаться, когда он не понимает, что такое любовь, когда от, от любви его увели те, кто должен к ней приводить. Когда священники говорят, что все от дьявола, когда священники говорят, что, э, сказать, э, вернее, забывают о главном, когда священники говорят, возлюби ближнего своего, и никто не говорит о том, что возлюби Бога превыше всего. Обратили внимание? Вот я не слышу в православии тезис возлюби Бога превыше всего. Просто нет его. Знаете почему? Потому что Бога как бы Бог где-то там, а вместо него Иисус Христос Бог. А к Иисусу Христу как его любить? А у него надо просить. И вот все просят у Иисуса Христа, помилуй меня, помилуй, помилуй. И что в результате получается? Вместо того, чтобы возлюбить Бога превыше всего, мы, обращаясь к Христу, у него что-то выпрашиваем. То есть первый тезис исчез. А когда исчезает первый тезис «возлюби Бога превыше всего», то второй тезис «возлюби ближнего своего» превращается в главные враги человека, домашний его. Мы делаем второй шаг, отрекаясь от Бога и поклоняемся ближнему. И дальше начинается уже не просто язычество, а дальше начинается катастрофа. И человек, поклоняющийся ближнему, он начинает поклоняться наслаждению. Он ненавидит ближнего, который дает ему боль, потому что боль он не может перенести. И зачем тяготеет к чему? К алкоголизму, к духовному разложению проституции, к фанатизму, чему угодно. Я на московском семинаре приводил цитату. Есть такой священник, проторей Смирнов, который яро клеймит всех. Но язычник, он не может держать золотой середины, если он, у него нет критики, у него только уничтожение. Он говорил, все книги сжечь. Лазарев, очень хорошие книги для того, чтобы топить печку, особенно на даче. То есть все у него сжечь, сжечь и сжечь. Но потом что-то ему сказать, его задают вопрос про мусульман, и он говорит, тут же критика православной церкви, он говорит, что такое православие? Это религия алкоголиков и проституток. А мусульмане любят своих детей, а православие 10-15 раз человек женится, разводится, ему наплевать на детей. Посмотрите, что в России. Родители сдают, от детей отказываются, матери убивают своих детей. Поэтому православие – это еще религия животных. Это говорит священник. Невзоров ему в подметке не годится. Это цыпленок. Так вот, откуда это идет, вот такое отношение? Когда человек забыл о первой заповеди и начинает поклоняться второй, у него происходит смещение. Он становится язычником, хотя он утверждает, что он верующий. И тогда у него нет понятия золотой середины. У него нет понятия возлюби ближнего и, сказать, возлюби врага своего. Он начинает ненавидеть врага своего и поклоняться ближнему своему. А ненависть к врагам — это ненависть к оппозиции. Почему церковь жгла всех оппозиционеров, еретиков? И человек не может критиковать. Любая критика у язычника превращается в механизм уничтожения того, что ему не нравится. Вот сегодня ему не понравилась православная церковь, по отношению в сравнении с исламом. И он совершенно спокойно утверждает, что православие и католичество это религия алкоголиков и проститутов. У меня на сайте есть за есть эта запись. И у него на блоге тоже. Это закономерности мышления человека, который внутренне утратил единобожие. Как бы ты ни назывался снаружи, но внутри, если ты не понимаешь, что все от Бога, что главный тезис это любовь к Богу превыше всего, что все мы часть творца, Если этого не понимаешь, рано или поздно придешь к утверждениям любого типа. Кстати, по факту, если говорить по факту, то получается что? Что в православии народ, в нынешнем, сказать, представленном России, спивается полностью, утратил все ориентиры, утратил жизненную силу. По факту это действительно так. Но прелесть-то заключается в том, что он тратил это из-за неправильных религиозных представлений. Вот та проблема в чем. Не получается, что искаженные, наивные, религиозные представления, они подталкивают человека к греху, к пороку. И потом религия это же порог клеймит Что такое порог? Это неумение сдержать тягу к наслаждениям. Согласны? Если человек не может сдержать, он это порог. Переедает, сексом увлекается в возвращенной форме, чтобы больше получить удовольствие. Когда человек не может сдержать удовольствие и поклоняется удовольствию, это есть порог. Он отрекается от любви ради наслаждения. Но... Что под пороком кроется? Поклонение наслаждению. А что кроется под поклонением наслаждения? Восприятие Бога, как только наслаждение. Цепочка замкнулась. Вот здесь записку мне прислали. Насчет, опять же, конца света. Недавно была заметка в газете. Все, кто проговаривали так называемое валение, оберег. Вот уже слово оберег, понятно, на амулет, все переживали Вторую мировую войну. Значит, звучит этот оберег так. «Да будет свет и мир небесам, да будет мир в воде, да будет мир земле, да будет мир всем существам, да будет счастье всем существам, да будет радость всем существам, да будет любовь, здоровье и богатство всем людям». В принципе, определенный импульс положительный есть. Почему? Потому что это есть... Отдача энергии, тепла, в какой-то степени любви всему миру. Но вот я посмотрел по энергетике, как это выглядит. Это выглядит так. Внешне идет определенное улучшение, а внутри усиление проблем, поклонение идеалам. Да будет свет и мир, да будет мир в воде, мир в земле, мир всем существам. Что такое мир? Нужно понять, что такое мир. Если мир, обычно мы под миром воспринимаем что? Спокойствие, отсутствие конфликта. Самое мирное место – это кладбище. <смех> так вот, как, какого мира мы желаем, понимаете? Если мы желаем любви, э, <смех> еди, любви, единения, гармонии, то это вполне логично. Но я, я описывал в книжке ситуацию, когда я пытался говорить, я люблю, перечислял все, в конце Бога, и потом начал ослепнуть женщина, а потом ну, я, я понял, что я ослепна. То есть поклонение чему-то было. А потом я понял, что сначала нужно признаваться в любви к Богу, а потом уже всему остальному миру. И оказывается, это хорошо у меня быстро сработало, а если бы я начал слепнуть через полгода, что бы я делал? Я бы даже не понял, из-за чего это. Так вот, вот такие обереги. То что, мы, то, что мир зависит от нас, то, что от нашего состояния зависит Вселенная, в этом плане это хорошая идея, Это, знаете, гавайский метод, вот книжка «Жизнь без ограничений». Там корыстное использование. Сама идея очень неплохая, что от каждого человека зависит весь окружающий мир. Он ответственен за него. Эта идея блестящая, она как раз идет из идеи Единобожия. Так вот, насколько мы понимаем, что от нас зависит то, что произойдет на земле, от каждого из нас. Насколько понимаем, что если у нас есть любовь, вот этот импульс любви, единение, Приближение к Богу. Это не обязательно, не обязательно только комфорт. Это и дискомфорт, это и боли, радости, потери и приобретения. Но когда мы понимаем, что от того, как интенсивно мы любим зависит окружающий мир, его судьба, в этом плане пожелание миру, любви, единения, это в принципе нормально. Но еще раз говорю, здесь вот посмотрим, как на человека, если человек будет это повторять, что будет с человеком. Идет улучшение энергетики. С последующими проблемами. Ну, в принципе, реальный берег. В чем смысл амулета? Вытащить сейчас во время боя, сконцентрировать, вытащить всю энергетику. Потому что сейчас ответственный, а потом чем где-то провалится. Но зато он жизнь сохранит во время боя. Поэтому, скажем, талисман, который вешал любимое человеку на шею перед боем, чтобы он именно в этом бою выжил. Может быть, действительно, как, как умирающий таблетку выпит. Таблетка не, не улучшит его, но она может дать ему возможность пройти эту пиковую ситуацию, выжить. А потом, подразумевается, он придет в порядок своих душ. Так вот, если человек амулет иногда сказать, одевает перед чем-то, но это энергетическая поддержка. Если он постоянно носит амулет, амулет что это такое? Это обратный эффект. Это допил, по сути дела. Это постоянный допил. Нужно где-то выкачать энергию для того, чтобы выжить. И получается, этот оберег... «Желаю всем счастья для того, чтобы выжить самому». Ну, сами понимаете, что на тактическом уровне действительно он может работать, но на стратегическом — это могут быть проблемы серьезные. А стратегический уровень — это наши потомки. Поэтому, когда говорят во все эти амулеты, я еще раз хочу сказать, нужно в первую очередь научиться любовь в душе сохранять постоянно. Потому что когда любовь в душе постоянно, это высокое количество энергии, которое мы начинаем отдавать всему миру. Но тогда, я, если я вижу божественную волю во всем мире, то я, отдавая энергию миру, как бы возвращаю ее Богу. И у меня нет поклонения миру. А если я всю энергию, любви, тепла даю окружающему миру, чем больше я даю, тем больше я буду забывать о Боге и при, прирастать к миру. Дальше начнутся проблемы. Как почувствовать эту, эту грань, когда критикуешь человеческое, когда посягаешь на Бога? Дело в том, что если вы ощущаете свое единство с человеком, то тогда вы критикуете его, то есть исходный момент критики — желание помочь другому. Вы его воспитываете, вы ему помогаете. После этого критика является помощью. Если вы критикуете без желания помочь, то она превращается в уничтожении. Поэтому первый импульс — любовь и желание помочь. А дальше критикуйте сколько хотите. И надо быть искренним в критике. Если вы искренне в критике, если вы говорите, вот я считаю так и так, то вас простят. На Востоке говорят, никто тебе не друг, никто тебе не враг, но каждый человек для тебя великий учитель. Как вам видится смысл этого высказывания? Не будет ли нарушением при осенении себя крестом представлять четыре блаженства? Блаженство любви, блаженство мира сердца, блаженство радости всеобщего развития, блаженство бесстрашия? Но опять же, все вы о блаженстве думаете. Смысл креста заключается в том, что крест — это прекращение жизни. Прекращение жизни означает, что любовь сохраняется тогда, когда инстинкты заканчиваются. То есть единство с Богом усиливается, когда разрушается инстинкт. Вот в этом, я понимаю, смысл крестного знамения. Если человек о Боге не думает, крестится, то это из поклонения смерти. Ну а дальше, это, сказать, это крайняя форма аскетизма, поклонение смерти. Это может быть тоже свой резон, но ничего хорошего это не дает. Это дает программу самоуничтожения, а дальше тягу к алкоголю, падение энергетики, разрушение семьи и чего угодно. В принципе, это и, не исключено, что это одна из причин, почему на России пили последние скажем, столетия очень крепко. Что значит каждый человек духовный учитель? Дело в том, что другу обычно мы поклоняемся, а врагов ненавидим. И в том и в другом случае мы утрачиваем мудрость, потому что мудрость приходит через любовь. А если я понимаю, что друг, сказать, это ситуация временная, и враг — это ситуация временная, то когда у меня есть друг, я использую, я учусь у друга, а когда есть враг, я учусь у врага. То есть для того, чтобы победить врага, нужно его промоделировать, его состояние, чем он может сильнее тебя. Для того, чтобы научиться чему-то у друга, нужно промоделировать его состояние. Часто у нас дружба как выглядит? Ну, в Америке понятия дружбы, насколько я знаю, нет. Потому что там каждый человек должен лично развиваться. Дружат обычно как? Дружат домами, территория, дружат по работе. Но эта дружба больше, так сказать, похожа на приятельские отношения. А если говорить о реальной дружбе... Как Вы знаете, я подумал, что в этом тоже есть своя корость в дружбе. Знаете, какая? Друзья учатся друг у друга. Один умнее, другой щедрее, третий удачнее, четвертый энергичнее. И друзья, сказать, общаясь, они перенимают эти черты друг у друга. Поэтому дружба — это не только возможность жертвовать другому, это обучение. И через теплое чувство друг к другу мы обучаемся, и это очень важно. Вот в бильярде я раньше играл, и когда я проигрывал, как кто-то выиграл, у меня была злость. И у меня не было совершенно никакого, э, сказать, никакой возможности развития. Я вот не поднимался, и, и, и что бы я ни делал, ничего не получалось. Как только я начал радоваться за своего противника, который хорошо забивал шары, у меня пошел рост. Я стал моделировать его состояние. Чтобы научиться, нужно полюбить того, кого ты учишься. То есть, когда тебя обучают, вот будешь играть бильярд сколько угодно, но ты будешь бояться, сожалеть, переживать, что не попал, учеба останавливается. Вот мне многие говорят, язык не идет. Переехала в Германию, не могу учить язык. Везде я видел одно и то же, эмоции страха и уныния. То есть, когда у тебя нет радости при изучении языка, что такое радость? Это энергия. То есть для того, чтобы язык учить, нужно избыток энергии. Почему молодежь легче языки учит? Много энергии выбрасывает. Так вот, когда язык учишь, когда ходишь, когда общаешься, когда выбрасываешь энергию, когда тебе приятно на нем общаться, язык учится очень быстро. Вот делали эксперимент. Студенты запоминают какой-то текст, сидя, и когда ходят. Когда ходят, запоминают намного лучше. Почему? Выброс энергии. Самый высокий выброс энергии чувстве любви. Поэтому если вы что-то любите, у вас вы будете развиваться? Мне понравился у меня приятель, он, у него ресторанный бизнес, и там один человек, он берет очень приличные деньги за, э, за инструкцию. Он улучшает. Он приходит в ресторан и говорит: Я сделаю ваш бизнес процветающим и делает. И там ему задавали вопрос, как улучшить одно, другое, третье. И главный вопрос: скажите, вот как все-таки гл главный секрет, какой? Для того, чтобы вот ресторан, сказать, вот вы приходите, ресторан загибался, а он начинает процветать. Знаете, он что сказал? Говорит, ну нужно это дело любить. Тогда пойдет. А если вы, то вам только деньги нужны, бесполезно. Сколько вы там ни, менеджеров одного-другого, толку не будет. Обучение без выброса энергии невозможно. А выброс энергии максимально идет при чувстве любви. Тогда мы можем меняться, усваивать новую информацию. Поэтому возлюби ближнего своего, сказано в иудаизме. Это есть школа жизни, это есть развитие, это есть умение прощать ближних. А возлюби врагов своих — это, так сказать, универсальная школа обучения. Так вот то, что говорится на Востоке, и то, что говорится в иудаизме христианстве, одно и то же. И друг, и враг — это есть учителя нашей жизни. Потому что и друг, и враг управляются Всевышним. И учась у них мы постигаем логику Всевышнего. То есть у нас на самом деле нет, по большому счету, нет друзей, нет врагов. А есть школа жизни, есть диалог со Всевышним, который мы, если правильно усваиваем, то мы нормально развиваемся. Вот я ради интереса посмотрел. Запас будущего. Был очень небольшой. Сейчас начинает расти и останавливаться. Что мешает? Как вы думаете? Страх. Вроде и так мы такие бесстрашные, а в подсознании страх сидит. Дело в том, что когда у нас божественная логика первичная, то мы понимаем, первое, мы бессмертны, наша душа бессмертна. А раз мы бессмертны, значит, страха внутри быть не может, есть просто непрерывная радость и счастье от того, что мы внешней части в этой жизни мы живем, развиваемся, там, рождаемся, умираем. А вот снаружи страх, он уйдет уже тогда, когда идет непосредственная ситуация. То есть актер бояться не может, персонаж бояться может, говоря простым языком. Актер на сцене только радуется, а вот персонаж переживает за свое будущее, страдает и прочее. Так вот, когда у нас эмоции персонажа проникают в актера, это опасно для здоровья. Так вот, теперь насчет будущего. Все, что с нами произойдет, произойдет во, сказать, во имя нашего блага, для нашего блага. Что бы ни произошло, первое. Второе. Мы, мы есть любовь, и мы вечны по своей сути. Значит, бояться за себя не надо. Наше истинное я, оно вечно. Вот если мы это почувствуем, страх уходит. Ну а пока я фиксирую наличие страха. Значит, все моменты, когда мы слишком боялись за свою жизнь, надо пересмотреть. Прошу. Вот, кстати, записка, подтверждающая то, что я говорил. «Совсем не хочется быть потребителем, но если можно, пожалуйста, подскажите. У моего младшего сына обнаружили признаки аутизма. Извините за подробности, но в 2003 году вы мне сказали, что поле у будущего третьего ребенка, как я понял, нормальное. Дело в чем? Есть моменты, которые практически не видны. Я всегда легко видел ненависть, обиду и прочее. Это деформация идет поле. Практически никогда я не видел одну... Потом я уже понял, что нужно по другой схеме смотреть. Не через деформацию поля, а через ощущения Через наработку там, других параметров. Когда у человека идет уныние, это не видно. Когда человек убивает себя, поле практически не деформируется. Самая опасная программа. самая страшная для женщины – это уныние. Страх и уныние – это что такое? Это признаки поклонения инстинкту самосохранения. Поэтому если женщина часто испытывает уныние... У нее повышенная возможность у детей быть аутистами и так, далее, и так далее. То есть идет глушение сознания. Страх и уныние идут из сознания. Чем сильнее идет концентрация сознания, тем сильнее страх и уныние начинает убивать любовь. Поэтому любая высокоразвитая цивилизация, утратившая веру в Бога, переполняется страхом и унынием. А потом начинается появление больных детей. Поэтому самый главный механизм борьбы со страхом и унынием – это что? Это остановка сознания, это отрешенность от инстинкта самосохранения, это принятие божественной воли, это ощущение непрерывности божественной воли каждой доли секунды. А Бог есть любовь. Это ощущение, что ты вечен. Потому что когда человек начинает поклоняться инстинкту самосохранения, ощущение вечности исчезает. Он поклоняется самосохранению. А самосохранение связано с оболочкой той, которая разрушается. И чем больше его клинит на этом инстинкте, тем больше производится страха и уныния. Нынешняя цивилизация полна страха и уныния. Почему в Америке вот эта тенденция очень сильно, уже несколько десятков лет идет? Потому что Америка обогнала в цивилизации все страны. Вполне закономерный этап. Поэтому человек, который не преодолеет сейчас страха и уныния, это человек, который не может преодолеть инстинкт самосохранения. Дальше схема уже я описывал десятки раз. Значит, задание на перерыв. Преодоление. Страх и уныние. Все, 40 минут. Фильм какой? Знаете, я еще не смотрел ее. Я посмотрю, сделаю анализ. Это это это наш фильм в смысле российского режиссера, да? А фильм документальный, о котором я говорил. А что? Там все уже сказано, там все понятно. 2009 года фильм, они сказали, 10 лет точка невозврата будет пройдена. 19 год. Через 7 лет уже по по этому фильму уже так сказать, те необратимые изменения которые начались их уже будет не остановить. Фильм, вы понимаете в чем дело <свистит> дом там есть два даже две версии дома французский э, режиссер я смотрел обе версии во-первых фильм потрясающий потому что земля показана и объективно говорится о проблемах нынешней цивилизации. Но там говорится в основном о том, что истребляется экология, о том, что нет никакой так сказать, ситуации, программы по спасению Земли, о том, что на 30% за последние 20 лет истреблены ресурсы. То есть, в принципе, еще немножко и все ресурсы закончатся. В чем самое печальное, что ресурсы истребляются не потому, что они нужны а потому что они работают на рынок. Рынок, как раковая опухоль, должен требовать все большего количества денег, все больших покупок. И поэтому новая вещь покупается, выбрасывается, ради нее истребляются ресурсы. То есть, э, сказать, это как человек, который ест постоянно, но усваивается 1-2% от еды. Этот человек будет истреблять все питание в доме и в конечном счете умрет от голода. Вот нынешняя цивилизация похожа именно на такого человека. Там не говорится о причинах. Не говорится о мировоззрении, не говорится так сказать, о самой системе, которая заставляет цивилизацию. Немножко говорится о законах рынка. Но дело в том, что рынок сам по себе. Вот есть две модели так сказать, человеческого сообщества. Есть капиталистическая и социалистическая модель. Одна отрицает рынок социалистическая говорит, что все нужно планировать. Вторая говорит, что все должна делать рыночная экономика. Рынок сам все расставит по своим местам. Но что такое рынок? Это хаос, в принципе. Только сочетание хаоса и порядка дает гармонию. Сочетание планирования и э, сказать, личных устремлений. К крайности – это смерть. Полное планирование. Смертельным оказалось для экономики. Отсутствие плана – тоже смертельное. Поэтому, на самом деле, нежизнеспособны обе формы существования. И капиталистическая, и социалистическая. Но, но здесь еще один нюанс. Сам по себе рынок – это обмен товарами. И когда люди обмениваются товарами согласно своим потребностям, в принципе это нормально. Но когда из-за из искусственного избытка, гигантского избытка денег начинает создаваться новые потребности, и новые товары, только потому что денег очень много, и под эти деньги нужно создать новые потребности, вот это уже не рынок. Это смертельно больной рынок. Это как человек, который может здесь, он вдруг начинает есть все больше и больше начинают начинает умирать от переедания. Даже как, так же, как есть удовольствие, есть наркотик, когда человек уже должен повышать дозу наркотика. Так вот, рынок работает по схеме наркомана нынешний, потому что он перекачан деньгами. И в этом плане фильм чем хорош, что этот фильм обращен к мировой общественности. Ведь обратите внимание, то что так сказать, цивилизация, так сказать, капиталистическая цивилизация не имеет будущего, потому что принципы капитализма – это культ денег, Не культ рынка, а культ денег это разные вещи. В иудаизме четко так сказать, там показано, что можно торговать, но как? Весы должны быть нормальные, гири не должны быть облегчены. То есть рынок должен быть нравственным. А что такое нравственность? Это есть управление рынком через определенное так сказать, планирование. Нравственность заставляет планировать, ограничивать в чем-то, освобождать в чем-то другом. А рынок, это уже, извините меня, это уже первобытное общение. В бездрастном рынке сильный давит слабого, как Монсанто сейчас давит всех своих конкурентов. Поэтому само по себе понятие рынок, оно ничего не означает. Рынок начинает нормально работать, когда он нравственный, а когда он бездрастный, да еще и перекачан деньгами, этот рынок работает на истребление людей. И фильмы об этом начинают говорить. То есть сейчас важная тенденция какая? Благодаря интернету. Благодаря тому, что люди начинают понимать, что осталось недолго, появляются очень мощные фильмы, и художественные, и документальные, которые привлекают внимание общественности. Я постоянно повторяю в последнее время, чтобы вылечить болезнь, нужно сделать три момента. Первый – признать, что ты болен. Второе – поставить себе диагноз. И третье – найти правильное лечение. Цивилизация нынешняя отказывалась признать себя больной. Только недавно что-то об этом стали говорить. Да, мы больны, мы тяжело больны. За следующий этап ставит диагноз. Вот к этому сейчас готовятся люди. С запозданием лет на 30, по моей, с моей точки зрения. Но, тем не менее, начинают готовиться. Поэтому шансы есть. Я говорил о том, что э, сказать, болезнь нынешней цивилизации — это болезнь нынешней религии. Это не моя мысль, я ее впервые слышал от профессора Осипа. Он сказал, что крах западной цивилизации — это крах католической системы, религиозной системы. Но почему религия болеет умирает? Потому что она утратила возможности диалектики, неправильные религиозные наивные представления, куда влезли языческие аспекты, куда влезли чисто коммерческие Сказать, интересы, куда сказать, интересы власти воткнули, они исказили религию. И мы вот эти искаженные догмы принимаем и удивляемся, почему мы начинаем умирать. И религия, утратив диалектику, религия, объявив взяв монополию на истину, она перестала сказать, любить врагов своих, религия перестала развиваться напрочь, она омертвела. Поэтому так сказать, представители религии не способны к диалогу и критике, потому что ощущение, что они абсолютно правы, до сих пор их преследуют. И поэтому отсутствие диалога и приводит к тому, что человек не может взаимодействовать с оппонентом, он должен его истребить. Или если увидел себя проблему, он должен истребить себя, самоуничтожением заниматься. Вот критика про Смирнова — это, по сути дела, самоистребление. Приговор православия, религия, алкоголиков, проституток, все, других вариантов нет. Это уже не критика. А причина, причина в чем? Мы не умеем мыслить. В последнее время я постоянно повторяю, мы не умеем мыслить. У нас неправильная картина мира, у нас смещенные маяки. Если мы их не восстановим, никакие экономические политические меры ни к чему не приведут. Потому что то, что мы называем политикой, экономикой и так сказать, всеми сферами человеческой деятельности, если есть психология и религия тоже, Если мы не умеем мыслить, если у нас неправильное восприятие мира, то будет искажаться и религия, и экономика, и политика и все что угодно. Других вариантов просто нет. А мы все уповаем на внешний уровень, деньги, какие-то пакты, сказать, мир на земле. Какой мир, если человек с мышлением язычника мир невозможен? Мир это объединение противоположностей и удержание их в равновесии. У поклонника есть только один вариант. Я убиваю того, кто мне не нравится, и оставляю живых, кто подобен мне. Я должен быть на всей земле, все должны работать под меня. Это схема фашизма, это схема социализма, это схема нынешней цивилизации. Поэтому то, что фильмы такие появляются, это говорит о том, что процесс пошел. Мы, мы хотя бы начинаем признавать себя тяжело больными. После вчерашнего рассказа о вымогательстве возник вопрос, как правильно относиться к коррупции. Она везде. Учителя, врачи, милиция. Если необходимо чего-то добиться, приходится становиться участником. Возникает чувство вины и раздражения, чувство беспомощности. Дело в том, что любовь, она как раз и требует золотой середины. И любовь долготерпит, То есть, любовь понимает, что невозможно в доле секунды изменить человека. Поскольку все пропитано, так сказать, воровством, В, так сказать, завистью, жадностью и так далее. В России весь мир этим пропитан. В России просто это гораздо явственнее видно. Это, в России все это делается откровенно, то есть свинство откровенно. А скажем, в ведущих странах мира свинство замаскировано. В России откровенно гнилые продукты продают. Вот я в аргументах прочитал статью. Водитель говорит, я продавлял, продавал мясо, оно уже начинает вонять, свинина и прочее. Я даю торговцам, они ее обрабатывают марганцовочкой, туда-сюда продают, все шло на ура. Говорит, а теперь, говорит, что-то мне каждый нос снится, что у меня из тела черви лезут. Пошел священник, он говорит, покайся через газету, тогда у тебя будет шанс. Вот, говорит, каюсь. Ну, главное, что хотя бы. Ну, имя можно, знаете, тоже имя мало о чем говорит. В самом случае человек понимает, что с душой у него проблемы. Но он наконец-то осознал, что грехи эти никакой священник с него не снимет, и он должен пытаться сам, хоть задним числом, признать, покаяться, то, что называется, на страницах газеты. Поэтому э -э, вот эта коррупция, которая все разъедает, это результат языческого совершенного мышления. В Советском Союзе не было единобожия вообще. Не было его, в Советском Союзе не было и вот, сказать, на Руси. Потому что был, было совершенно искаженное представление о христианстве возлюби ближнего оценилось как вот Христос сказал отдай последнюю рубаху все значит вот так это и есть любовь ближнему отдавай все что угодно ради другого совершенно примитивная языческая схема христианство вообще было не понято а после реформ патриарха Никота, который был просто идолопоклон... не, не, не сказать, дьявола поклонникам иконам глаза вокалы и так далее после его реформ совсем беда началась ну что делать произошло произошло Так вот нынешняя коррупция это результат, и естественно ее за один день не изменить. Поэтому мы хотим или нет, мы участники этой коррупции, но мы не должны, мы должны понимать, что это болезнь. Вот я понимаю, что я болею, я не могу сразу выздороветь, но я буду стараться выздороветь. Так вот причина коррупции в России какая-то. В первую очередь совершенно, э, сказать, отсутствие идеологии, отсутствие четкой цели, куда двигаться, никто не знает когда священники высшие воруют круче, чем воруют официальные верхние чины. Ну, а куда идти тогда? И тогда начинается, когда у человека нет целей, когда у него нет высших уровней, так сказать, моделей социального поведения. Он как ребенок, как живет, как животное. И мы видим в России чисто животное поведение, когда человек живет только своими инстинктами. Семья, деньги, секс, наслаждение, на все плевать. Это разложение в принципе. Так вот Россия сейчас мучительная, Должна, как и вся цивилизация, Россия в первую очередь, она к этому готова. Создавать так сказать, нравственное общество, создавать правильное мышление, призывать священников к нравственности и вере. Это народ должен делать. Потому что вера внутри нас, Царство Божие внутри нас есть. А пока идет все по языческой схеме, нам надо убрать насилие. Запретили, ну погоди для детей. Но большего идиотизма трудно представить. Хотя любая новость, да, там убили, зарезали, съели, расчленили, и все нормально. Но опять же, это, это не идиотизм, это есть примитивная языческая форма мышления в России. Поэтому если требовать от власти быть нравственной, то как только высшие чиновники перестанут воровать... В России, правда, я сказал, что нет идеологии, я неправильно сказал. В России есть идеология, идеология воровства. Смысл нынешней российской идеологии – это разворовать страну, это приватизация государства. Государство приватизировано. Это опять же крайности. Раньше уничтожали частную собственность, сейчас уничтожает государственную собственность. Сейчас любой судья, любой чиновник приватизировал свои функции и за них он получает деньги. В России нет государства. В России есть кланы и так сказать приватизированное расчлененное государство различными кланами, группами, в том числе чиновниками. И вот когда возникнет реальное государство в России? тогда о чем-то можно говорить. Но для этого нужно говорить о нравственности, для этого нужно говорить о, так сказать, идеологии, об ответственности всех и о том, что, так сказать, в России должно быть невыгодно жить людям, которые предают свою страну, свой народ. Пока об этом никто не говорит. Путин все время только о деньгах, как заводной сколько он денег даст народу. На таком уровне идеологии страна не жизнеспособна. Хотя, надо сказать, Путин не худший, потому что на фоне... Сказать, представителей духовных, религиозных и других, он еще выглядит очень порядочным человеком. Когда видишь заявление там, сказать, официальных представителей церкви в лице проторея Чаплина, это, я не знаю, это, сказать, это называют сатанизмом многие, как угодно, но здесь о вере и нравственности как бы очень трудно говорить. А Ходорковский хорошо сидит, скоро выйдет. Ходорковский это человек, который, имея огромные возможности, относился к стране, как, как он сказал, мы рассматриваем Россию как территорию свободной охоты. Он проводил газопровод по берегу Байкала, не газопровод, а нефтепровод. Он этот нефтепровод перевел не в находку, где можно торговать с Японией, Америкой и другими странами, с Китаем, а прямо в Китае, это полная арабская зависимость от Китая. То есть человек зарабатывая свои деньги, работал на истребление со собственной страны, и потом еще хотел эту страну приватизировать окончательно. Естественно, он на этом погорел. Нормальный процесс. Это как в анекдоте наш городок, когда сидит олигарх и говорит: "Господа, почему утверждаете, что я продал родину? Я ее не продал, я ее купил". Поэтому здесь проблема-то закономерная. Тема стресса и уныния вышла сейчас у меня и моей семьи на первый план. Кстати, один из механизмов э, преодоления страха и уныния — меньше думать. Именно сознание. Многие знания умножают скорбь. Мне давным-давно <как> мой друг говорил, лет сорок назад, слушай, говорит, ты что-то много думаешь. Живи просто как трава. И как-то меня это зацепило. А потом я понял... Трава-то не думает особенно. Трава живет чувством. И в этом плане чувство наше самое примитивное, мудрее самых умных мыслей. Потому что в наших чувствах опыт миллионов, миллиардов лет и в прошлом, и в будущем. Поскольку время единое, чувство связанное со временем, то в любом нашем чувстве есть не только опыт прошлого, но есть будущий опыт, опыт будущего. В наших чувствах наше подсознание знает все. Поэтому, когда мы пытаемся опереться на, только на наше сознание, у нас начинается проблема. Сознание никогда, сознанием Бога не понять. Сознанием никогда полностью не увидишь будущее, а только чувствами будущее видишь. Поэтому, чтобы увидеть будущее, нужно отключать сознание. Бехтерева, Бехтерева говорила, до сих пор ни один ученый в мире не знает, что такое сон. Хотите, я вам скажу, что это такое? Это остановка внешнего сознания, связанного с телом, и переход на внутреннее сознание или подсознание, связанное с нашими чувствами. Когда мы выходим на тонкие планы, не связанные с телом, и уровни сознания, связанные с телом, то у нас открывается второе видение. Поэтому во сне мы часто видим будущее. И все первые ясновидящие были сновидящими. Почему Авраам взял, снялся с места, с насиженного, прожив 70 лет и ушел неизвестно куда? Ему Бог во сне явился и сказал, уходи, ты будешь отцом многих народов. И он встал и пошел. Поэтому сон — это есть выключение поверхностных слоев сознания, переход на высшие слои сознания, где есть наше и прошлое, и будущее. Поэтому тот человек, который умеет не слишком так сказать, переживать по поводу сегодняшнего дня, понимая, что Божественная воля всегда мудрее его, и не нужно на себя слишком много брать, Этот человек будет комфортно ориентироваться в ситуации. Внешне вроде бы все неплохо, но внутри борьба с переменным успехом. Главный барьер — это сомнение, то есть оценка, как бы вышло, если вот так. А верно ли, что делаешь? Дело в том, что еще раз хочу сказать, не мы делаем, а нами делают. Поэтому нужно делать максимум того, что ты можешь, и больше не переживать. Перегрузка выдерживается в течение короткого времени. Если вы на себя много берете, идет бешеная перегрузка. Вы, вы пытаетесь управлять, управлять всеми процессами Вселенной вокруг вас. На такой перегрузке рак заработать очень можно быстро. Поэтому нужно выключать сознание вместе с оценкой и управлением. Где сомнения нужны, а где нет. Понимаете, когда у вас полет в душе то любой ваш выбор, в принципе, правильный. Если у вас в душе страх и уныние, ваш выбор может быть неточным. Вот я заметил по диагностике, если у меня нет корыстной заинтересованности, если у меня нет страха или обиды, моя диагностика точная. Как только я боюсь за результаты, я вру. Как только у меня обида на кого-то, я его смотреть не имею права. Как только у меня корыстная заинтересованность, диагностика неточная. Дело в том, что на самом деле наш выбор идет не из сознания. Как бы мы ни тужились с нашим сознанием, на самом деле мы выбираем чувствами. Если наши чувства искажены, мы всегда сделаем неправильный выбор. Приводите в порядок свои чувства, и ваше сознание будет давать правильный ответ. А если ваши чувства не в порядке, то как бы вы сотни раз не прокручивали налево или направо идти, вы все равно всегда будете иметь проблемы. Сегодня утром разболелся левый яичник. С чем это может быть связано? Мне кажется, я все приняла и простила давно. На душе легко. Когда вспоминаю прошлое, а тут на тебе, довольно сильная боль, причем какая-то вибрирующая не отпускает. Левая сторона — это прошлое. Яичник — это отношения с мужчинами, это неперенесенная боль, какие-то претензии, отречение от любви. Самое страшное для женщины — это отречение от любви к ребенку. Вообще отречение от любви к любимому человеку — это катастрофа. Пугачева за счет какой песни? Одна из главных песен, после которой она вышла, после Арлекина. Не отрекаются любя. Потрясающие слова. Что бы ни было, вот он тебя бросил, все равно надежду не теряй. Не отрекайся, испытала чувство любви. Все, пускай оно живет, не прикасайся к нему. А как, как мы только пытаемся, а он я не любит, значит, зачем мне его любить? Вот это уже проблема. А если разболелись проблемы с гинекологией, то, скорее всего, с детей пошло. Дело в том, что часто вот мне постоянно, вот в последнее время там люди спрашивают, тяжелейшая проблема. Один умирает от рака, второго еще что-то. Почему? Книги ваши читали, почему ничего не меняется. Я говорю, у вас все поменялось к лучшему. Но у вас дети и внуки не поменялись. Вы забываете о том, что эмоции вашей молодости, они загружаются на детей и внуков. И отсюда проблема. Вот с женщиной недавно говорила, она говорит, книги простудировала. все, но ну, вот я чувствую просто, я полетела. Почему у меня проблем? почему у меня миома не проходит и прочее. Я говорю, послушайте, для женщины самое страшное это уныние. Я это знаю, я это все прошла. Я говорю, ну давайте тогда по порядку, чтобы у вас было 18 лет. Почему вы там жить не хотели бешено? Было изнасилование. Я говорю, хорошо, вы с этим работали? Да, я сняла обиды, претензии и все. Я говорю, уныние вы не сняли, во-первых, Во-вторых, это уныние, нежелание жить, когда как бы унизена ваша гордыня. Вы сбросили на детей и внуков. Поэтому у вас проблемы, поэтому у вас миома не проходит. Она говорит, у моего младшего сына в этом году 8 простудных заболеваний. Я говорю, правильно. Программа само... У вас уныние, а у ребенка программа самоуничтожения. У ребенка программа самоуничтожения – это падение энергетики, иммунитета. Вот у него 8 простудных заболеваний. А может быть все что угодно, спит без вируса. Может, тяжелейшие, сказать, какие-то другие иммунные заболевания. А причина: мать не приняла божественной воли. Мать не хотела жить после изнасилования. Да, это серьезный стресс, тяжелейшая ситуация. Но если увидишь в этом божественную волю, внутри ты защищен. Она задним числом не увидела божественной воли в этом, поэтому ее дети до сих пор фактически работают на самоистребление. И пока у детей работает программа самоуничтожения, у нее миома не проходит. Она работает собой, не понимая, в чем дело. Я объясняю. Вы, ваши дети и внуки, все вместе идете. Сейчас вы говорили о числах 13 и 17. Так вот, в Италии считается 13 это несчастливое число. А наисчастливейшее. Вопреки всему. А что ж тогда, вот я что-то в Европе, 13-й этаж что-то отсутствует часто, 13 номер, кресло самолете тоже, да? Ну, а 17 число, приносящее несчастье. Я же говорю, что это, и в Италии кризис серьезный последний последнее время, все перевернулось с ног на голову. Италия это вообще очень так сказать, интересная страна, с нее ведь началось разложение христианства. Я с удивлением узнал, что оказывается до X века вся Европа и Россия и Византия были православными. То есть была религия, и только после X века Рим, чтобы выделиться и подчинить себе других, он как бы начал модернизировать общую веру и появилось католичество. То есть православие – это та вера, которая была еще до X века, по сути дела. И мне понравился один из тезисов католичества – это «Бог подобен Папе Римскому». Поясните еще раз по поводу предназначения хотя бы некоторых русскоязычных, которые живут в Западной Европе или в Америке. На семинаре в Ялте Вы, как мне показалось, намекнули женщину, что ей нужно уезжать из Италии, потому что там скоро будут проблемы. И что на ваши знакомые тоже собираются уезжать из Америки на Украину. Но может быть у кого-то предназначение остаться. У меня, например, не складывается ситуация уехать из-за денег ребенка. Понимаете, в чем дело? Дело в том, что Судя по всему, проблема будет везде. И не надо думать о теле, а надо думать о душе. Поэтому просто, скажем, вот одному человеку в силу каких-то особенностей в этом месте жить нежелательно. А другому надо жить. И не, еще раз говорю, невозможно, я не тот ясновидящий, который говорит, вот будет тот и тот. Я смотрю на тонком плане. На тонком плане одному показано уехать, второму остаться. Это нужно для его души. А кто выживет, меня мало интересует. Вот я, правда, недавно смотрел сказать, одну женщину, у меня знакомая из Израиля, Она, у нее дочка, вернее, попросила, сказать, у дочки проблемы в Австралии. А Австралия считается континентом уникальным, самым защищенным в случае катаклизмов. Я приводил пример, когда Жан-Клод вандам моим приятелям говорил, что ему видение, и сказали, что уезжай в Австралию, он туда переехал, потому что Когда будет катаклизм, то там будет хорошо. А тут я смотрю, она живет в Австралии, а у нее идет бешеное переживание, связанное с будущим, из-за этого у нее падение веса, и она в ужасном состоянии. Она какой-то, Ну, значит, так, спонтанная ясновидящая. И, и я смотрю, что она не переносит того стресса, с которым она встреча, будет встречаться с будущим. А стресс такой, вся Австралия может испытать проблемы. Я говорю, а что сидишь в Австралии? Уезжай. Она говорит, ну как я уеду, у меня двое детей муж. Я говорю, слушай, ты два месяца назад пыталась жизнь покончить самоубийством. И не думала ни о детях, ни о муже. Считай, что ты повесилась. Бери, бери детей, переезжай в Россию, скучать не будешь. Все. Она говорит, хорошо, я подумаю. Поэтому вот здесь, сказать, вот она сама вот вошла в контакт. Вот ей там нельзя жить, она и почувствовала, может быть, она должна выжить. У каждого свое предназначение. Не надо на первое место ставить наше тело. Так вот, Австралия, я всегда считал, что будет самое защищенная, а вот здесь по эмоциям идет не самое. Вот. Ну, опять же, и про Россию сейчас много говорят, одного-другого. Я вам скажу, если начнется такая жира, как все обещают, уже где ты живешь, как? Думай о душе, молись. Пачку риса, пачку гречки. А там, как говорится, как пойдет. Ну, я не думаю. Понимаете, все предсказания, как правило, в 10 раз больше, чем... Это в этом тоже, потому что, когда я что-то видел, мне это казалось чем-то ужасающим. Потом это происходит. Ванга предсказала, что в марте 11 -го года все северное полушарие будет заражено радиацией, люди будут умирать. Ну, была Фукусима, ну, был выброс, ну и что? То есть все точно предсказано. Но, тем не менее... Это мой пятый семинар, в детстве был болезненным ребенком, часто преследовало уныние и недовольство собой. Вот ощущение потери смысла жизни, это ощущение утраты цели, это ощущение уныния. И оно бывает у каждого человека, у которого высокая духовность, и который начинает этой духовностью жить. Ему намекают, начинается колебание духовности, у него тут бешеная унынь. Только любовь к Богу не колеблется. А так, сказать, еще раз хочу сказать, как только утрачивается любовь к Богу, тут же включается поклонение инстинкту самосохранения, поклонение будущему. И мы все начинаем этому будущему поклоняться и бояться и иновой тут же. Все связано. У меня в детстве очень часто было ощущение полного потери смысла жизни. Ощущение вообще, зачем все это надо. Это у любого нерелигиозного человека, а внутри, такое чувство закономерно. После посещения вашего семинара, на котором мы были вместе с женой, мы узнали, что ждем ребенка. Но после шести недель беременности неожиданно была а, приостановлена беременность. Последние два года я сижу без работы. У меня есть образование и желание работать, самореализоваться. Но пока поиски работы не дают результатов. В такой ситуации часто посвящают уныние и неуверенность. Вот что хочу сказать. Радость — это показатель независимости человека от среды. Если вы радуетесь, когда нет повода, вы выживете. Одни из самых жизнеспособных людей на Земле, знаете кто? Одесситы. Одесские евреи, они создали культуру. Так вот, юмор, юмор, это мне в Праге спрашивали, что такое юмор. Юмор, это показатель того, что у вас есть любовь. Юмор, это показатель, показатель независимости от окружающего мира. И анекдоты, когда, смысл анекдота, что? Все рушится, человек смеется. Так вот, в момент, когда все рушится, вы должны улыбаться. В момент, когда вы потеряли работу, вы должны, сказать, искать ее, вы должны приободриться, вы должны завестись, то, что называется. А если у вас отняли работу и вы унываете, значит, вы вообще целиком зависите от окружающей среды. Значит, вам нельзя жить в комфортной среде, вы с ней срастетесь. Признак, если вы потеряли работу и унываете, у вас не должно быть хорошей работы. Любой бизнесмен с чего начинает? С того, что он пролетает несколько раз серьезно в начинающемся бизнесе. Все миллионеры американские, когда произвели статистику, что у всех были крупнейшие, сильнейшие неудачи, они энергией пробивали. Когда у вас большой, высокая энергия, вы начинаете вокруг себя мир организовывать, и перестаете от него зависеть. И чтобы у вас не рушилось, если вы сохраняете внутренняя радость, это означает, что у вас все получится. Это есть показатель внутренней энергии. Если ваша энергия зависит от, от ситуации, это катастрофа. Вам нельзя иметь хорошую ситуацию, вы еще сильнее прирастете, и энергия еще сильнее упадет. Я приводил пример, как мой приятель в Питере еще 20 лет назад ехал с банкиром, там, шикарный Мерседес, все, он одну фразу сказал, вот талантливый человек. Он говорит, хочешь быть таким же, как я, богатым, чтобы у тебя все было? Тот говорит, да ничего, хочу в принципе. Он говорит, вот когда твое настроение не будет от погоды зависеть, Вот тогда у тебя все будет. Абсолют. Гениальная фраза. Вот по прогнозу два дня дожди здесь. Вот вы вы не зависите от погоды. Вот опять солнце вышло на второй день. Так вот еще раз хочу сказать: будет у вас работа или нет очень легко определить. Посмотрите, как вы себя ведете в момент потери и так далее. Если вы унываете, успокойтесь, работы не будет. Вот мне описывает там женщина, вот у меня был муж, бизнесмен, развелась. Почему? Потому что у него очень хорошо и шли дела. А потом все рухнуло, он запил, страдал, мучился, и потом все рухнуло. Вот если бы у него все рухнуло, он радовался, улыбался, говорил, вот я теперь еще больше заработаю все равно. Вот у этого дела бы пошли. Поэтому научитесь держать чувство радости, Не только, когда вы выигрываете в игре, а когда проигрываете. Это главное условие игры – радоваться, когда проиграл. Учитесь этому. А так что получается? У вас чуть-чуть лучше, вы еще больше зависите, энергетика упала, ребенок не родился. В такой ситуации часто посещают уныние и неуверенность. Еще раз хочу сказать. Противоестественно вроде бы улыбаться, когда ты потерял все. Но противоестественно жертвовать жизнью ради любви. Но все жертвуют. Вот у меня на сайте хороший фильм размещен. Причем мусульмане, турецкий фильм. О, о, о жертвенности, как животные, птицы жертвуют собой ради того, чтобы спасти своих, э, своих детенышей. Когда львы мчатся за зеброй, она убегает от них, но бежит после своего жеребенка. Он бежит впереди, а она сзади. Она понимает, что когда ее, если настигнут и порвут, он все-таки успеет убежать. Это делает животное. Противоестественные вещи она делает. Но благодаря этому, так сказать, можно выжить. Люди уже не, не делают противоестественных вещей. Мать выбрасывает своего ребенка в пруд, как в России очередная ситуация. Потому что он ей мешает жить и быть счастливой. Она неестественно себя поступает, но животные ведут себя, даже животные ведут себя неестественно. Так вот умение улыбаться, когда у вас неудача, видя в этой божественную волю. это противоестественно, а естественно унывать, сопливиться и быть недовольным. Естественная смерть и естественное разложение. Вот для того, чтобы выживать, мы должны делать противоестественные вещи. Мы должны победить инстинкт самосохранения, без которого мы не выживем. Вот суть христианства, победа над инстинктом самосохранения, готовность умереть ради любви. Для этого Христос должен был быть распятым. Еще недавно я писал диссертацию, и, был, и были перспективы работы в крупных компаниях. Сегодня мне предлагают только работу грузчика. Стараюсь все воспринимать с юмором и не теряю надежды на рождение детей. Ради этого готов работать и в киоске. И в киоске. Ну просто, ну, вообще, так сказать... Царь, на на сор просто сказал, я даже в киоске поработаю. Вот это уже говорит о чем? Любая работа есть работа. Работаете прекрасно. Кстати, в киоске будете работать игрушечником, голова меньше будет напрягаться. Из гордыни будет полегче. А вы, вы уже, понимаете, вы воспринимаете себя как любовь, а вы воспринимаете себя как кандидата наук. И когда вы говорите, я даже готов работать в киоске, Кандидат будет работать в киоске. Напоминайте себе, кто? Вы? вы не кандидат, вы не ученый. Вы даже не homo sapiens, вы человек любящий. Надо поработать грузчиком, поработали. Мне рассказывали ситуацию, потрясающе. В советское время мне один человек рассказал. Человек работал д... twisted... урологом. А урологи денег было мало, а уролог все время ни коньяк, ни одно несут деньги. Все было. Но в первую очередь алкоголь. Он стал кандидатом наук. Жил, процветал, все шикарно. Потом стал пить. Это все было в советское время. Это было лет 50 назад. Он говорит, я к нему, когда пришел, его турнули с работы. Он стал продавать свои вещи. Говорит, когда пришел к нему в квартиру, совершенно пустая квартира, все продано. Лежит полушубок, он на нем полуголый, и девчонка какая-то возле него, говорит, все, все, все остальное продал. Пил по черному. Он думал, что он умрет. Через несколько лет его встретил. Он рассказывал свою историю. Он говорит, когда я все продал, была катастрофа, есть было нечего. Я, говорит, пошел, думаю, ну что делать, как-то надо выживать. И мне магазина магазин, а там, сказать, тару перегружают. Он говорит, давайте грузчиком подработаю. А та посмотрел, говорит, ну ты парень вроде смышленый, давай попробуем. И он говорит, я тут все ящики перекидал, быстро все там... И говорит, так у меня все пошло хорошо, только денежку дайте и так далее. А директор там вышел, посмотрел, слушай, ну как-то это вообще мне нравится, ты шустрый, будешь работать грузчиком. Он говорит, я поработал, говорю, дайте деньги. Он говорит, подожди, деньги я тебе дам, Выпи, выпить ты успеешь, <coughs> давай-ка еще поработай немножко. И говорит, стал меня курировать. И я понял, что во время работы выпить не удастся, приходилось пить после работы. Потом, говорит, мне это так понравилось работать грузчиком. Я как-то в форму стал приходить, так сказать, физическая работа в голове прояснилась. Потом, говорит, я пошел на повышение. Там что-то мне, какую-то еще работу дали. Что-что? Старший грузчик или что-то. Потом он еще какой-то при магазине стал. В конце концов он стал кем? Он говорит, я сейчас работаю мертендотелем в ресторане. Не пью совершенно. Весь мир объездил. Это в советское время. Живу, говорит, шикарно. У меня один принцип – не пить и, как говорится, быть счастливым. Вот, пожалуйста, у человека трансформация произошла. Поэтому, может быть, вам нельзя работать в этих крупных компаниях и голову напрягать. Может быть, вам нужно в киоске поработать, и вы откроете какую-то истину для себя. Кто знает. У дочери синдром Аспергера, аутистский психоз. Но я верю, что мы вы, выправимся. Есть ли у меня на это основания? Ну смотрим. У матери сохранение любви при унижении тела плюс 90 при унижении духа. 10 крестов. Принять крах идеалов, духовных аспектов, не говоря уже души, никаких просто вариантов. Что же вы хотите? То есть, говоря простым языком, для того, чтобы ваша дочь была здоровая, готовность сохранить любовь, скажем так, готовность принять стресс у вас должна быть 250 единиц. Ваша возможность сейчас принять стресс составляет 3 единицы. Когда мы не проходим стресс, когда любви нет. Для того, чтобы пройти стресс, нужно серьезно над собой поработать. А потом через себя вытягивать дочку. Так вот, что получается? У меня, как правило, те люди, которые прочитали диагностику кармы и человека будущего, они первые два параметра вытягивают легко. Даже крах будущего, крах судьбы и так далее, любовь держит. Но оскорбление души — никак. И вот когда я уже в последних сериях «Опыт выживания» вот эту схему начал описывать, как, что, где, я смотрю, уже многие по трем параметрам держатся. То есть, в принципе, это уже достаточно для того, чтобы тяжелейшие болезни в будущем преодолеть, закрыть и вытянуть своих детей. Здесь, судя по записке, человек, мягко говоря, мало читал. А если прочитал, то поверхностно. Ну, так сказать, кто реально хочет меняться, тот реально и читает, и работает. Очень сильно болит спина, множественное выпадение межпозвоночных дисков. Уже прооперировано, но боль до конца не уходит. Не ладится личная жизнь, рассталась со своим мужчиной, хотя ситуацию приняла, его не осуждаю. Может быть, и боль не проходит, потому что этот человек был дан для очищения. Дело в том, что многие не понимают простой вещи. Она так сказать, говорит, я сняла претензии, обида на другого, но нужно снимать еще обиды на себя, на судьбу. Многие, прочитав первые мои книги, я смотрю, в агрессия к другим людям упала до нуля, прекрасно, но агрессия это к себе еще не прошла. А обидно на себя, судьбу, они как раз деформируют позвоночник очень сильно. Может быть, боль не проходит, потому что этот человек был дан мне для очищения души, а теперь, получается, я отказалась от развития. Понимаете, пока у вас есть любовь к человеку, вы должны с ним мучиться. Вы его должны воспитывать, себя воспитывать. Если чувства любви нет, тепла в душе нет и вы расстались, я не считаю, что это опасно. Но если любовь есть, а вы отказываетесь, это катастрофа. Сильно дергает ноги, А теперь в любое время, раньше по ночам, а синдром беспокойных ног. Но это тема же гордыни. Я работаю в операционной очень тяжело. Понимаете, в чем дело? Гордыня выглядит по-разному. Она выглядит как унижение другого. Она выглядит как унижение себя в угоду другому. Вот неумение сказать «нет» — это тоже гордыня. Это, это принижение себя в угоду другому. Это тоже форма гордыни. У гордыни есть два... Две стороны медали – топтать других и топтать себя. Многие считают, что топтать других – это гордыня, а топтать себя – это хорошо. Откуда это идет? Это идет, опять же, с православной тенденции. Почему это? Потому что в православии главная борьба с гордыней не через любовь, как Христос говорил, а через самоунижение. Самоунижение на первых порах работает, а потом превращается в самоистребление. Что такое гордыня? Это торжество инстинкта самосохранения. Значит, любовь нужно поставить выше инстинкта самосохранения. Значит, нужно концентрироваться на любви. А как концентрироваться на любви? Нужно ощущать, что Бог и в тебе, что Бог везде, что все от Бога. А если мы считаем, что хорошее от Бога, плохое от дьявола, если мы считаем, что Бог Христос, а мы неразвитые и грешные люди, мы к любви не пойдем. И тогда мы будем бороться с гордыней не через торжество любви, а через торжество самоунижения. И эта тенденция, она же до сих пор присутствует в православии. Это печально, но наивные эти представления, они приводят к тому, что человек, пытаясь победить гордыню, себя уничтожает. А потом что? Когда человек топчет себя, у него включается в конечном счете программа самоуничтожения. Либо он умирает, распадается, либо он разворачивает эту программу, начинает топтать других. И начинается культ денег. Почему в православии? Чем сильнее идет тема принижения, грешности человека, тем больше мы видим храмы в золоте, в порче. То есть уже лезет изо всех щелей это золото, эти украшения. Почему? А это и блокировка программы самоуничтожения. То есть вот этот вот, идеал аскетизма, он неизбежно приводит так, к идеалу так сказать, привязанности и поклонения богатству. И уже про Чаплин Чаплина откровенно заявляет, а почему вы считаете, что нельзя в золоте ходить, на мерседесах, почему храмы не должны быть украшены? Это доказывает величие миссии Христа. О, как завернул. Вы говорите, что муж и жена две противоположности. Зна означает ли это, что если у жены Альцгеймер, то муж живет головой? Понимаете, противоположности муж и жена снаружи, а внутри-то они похожи. Поэтому проблемы мужа и жены где-то коррелируют. Что такое, понимаете, головой можно жить до тех пор. Головой можно жить, сказать, пока это не мешает душе. Если человек живет головой и из-за этого отрекается от любви, если он начинает поклоняться голове, то есть работе, статусу, власти, деньгам, справедливости, вот тогда уже начинается проблема. На Ялтинском семинаре вы объясняли, что через сны наше подсознание дает подсказки, в том числе сны о вас. Но вот перед этим семинара вы снились мне и на мой вопрос, как ваши дела ответили. Очень плохо. Хотя выглядели очень счастливым. Что же пытается сказать мое подсознание? А у меня действительно проблемы. У меня проблемы с суставами, у меня проблемы так сказать, с самочувствием. Как вы заметили, у меня проблемы с легкими. Кстати, вот резко лучше стало после перерыва. Вот эту тему говорил. Я думал, что причем ухудшение началось с утра и все шло сильнее. А в перерыв, так сказать, 40 минут прошло, смотрю, сразу отпустило резко. То есть вот нашел болевую точку, сразу стало легче. Дело в том, что для того, чтобы мне выйти на, сказать, на тот уровень, который я вам хочу сообщить, мне нужно очиститься. А я по загрузке ничуть не лучше вас. Поэтому у меня идет такая же чистка. Поэтому я после каждой книги, сказать, у меня сколько было смертельных ситуаций, когда я чудом выживал. Я до сих пор, я не знаю, я проскочу или нет. Поэтому в последнее время меня очень плотно придавило. Очень плотно. И по здоровью, и по всем ситуациям. То есть у меня ощущение, что... Скать, почему я сейчас резко сократил, решил не заниматься не, не, так сказать, писанием книг, там, семинары сокращаю, я чувствую, я не вытягиваю. Что-то подкрадывается очень серьезно. И я не могу сказать, то ли это мои грехи, то, что называется, всплывают, то ли это чистка перед каким-то новым витком, то ли это подготовка к новой информации. То есть пока что мне нужно? Мне нужно сохранять любовь в душе, Сказать, если смерть придет, то принять это правильно. Очень важно правильно умирать, как вы знаете. Вот. Но я не исключаю возможности, что я выживу, и опять что-то новое пойму. То есть первые 60 лет отмотал, как говорится, Моисей прожил 120 лет. Я говорю, второй Моисей виток надо начинать. Нужно все начинать заново. Поэтому я сейчас стараюсь на всех семинарах подытожить все, о чем мы говорили, все 20 лет. Вот мы говорили 20 лет о любви, оказывается, мало знаем, что это такое. Кстати, что такое любовь, знаете? Любовь. Вот, женщина любит мужчину, мужчина любит женщину. В чем смысл человеческой любви? Кто скажет сразу? Самоотдача. Что? Передача энергии. Забота. Терпение. А суть. Суть человеческой любви. В чем? Дети, правильно. А в чем суть детей? Продолжение себя. Что такое продолжение себя? Продолжение себя – это сохранение импульса. Человек – это не тело. Тело меняется каждые семь лет вообще полностью. Поэтому говорить о сохранении себя не приходится. Тем более, когда человек старенький, когда приходишь на встречу одноклассников, думаешь, кто же, кто есть. Там вообще люди-то другие, понимаете. Просто другие люди. Так где же тогда сохранение себя? Значит, не сохранение себя как тела, а сохранение импульса. Импульс это есть наша душа. Поэтому инстинкт самосохранения ⁇ это сохранение импульса в, в пространстве. А инстинкт продолжения рода ⁇ это сохранение импульса во времени. И оба инстинкта работают на сохранение импульса. Значит, любовь человеческая ⁇ это желание сделать себя вечным, приблизить к вечности. Согласны? А что такое любовь к Богу? Вечность. Это тоже приближение к вечности. Бог вечен. И любовь к Нему делает нас реально вечными. Если здесь мы просто увеличиваем продолжительность, то там мы прикасаемся к вечности. Поэтому на самом деле любовь к другому человеку и любовь к Богу это тоже один и тот же принцип. Это называется сохранение импульса, приближение себя к вечности, то есть приближение к Богу. Любовь человеческая это испознание Бога. И вот когда это все понимаешь, тогда уже более-менее ориентируйся. Что да, можно противопоставить любовь Богу, любовь, любви к человеку. Но по сути это все одно и то же. Это из постижения Бога и познания Его. Здесь напрямую любовь к Богу, а здесь опосредованно через любовь сказать, к, к, к, к проявленному Творцу. И это тоже нормально, но оно должно быть на втором месте. Потому что часть всегда должна быть после целого. Система приоритетов. Когда это знаешь, тогда прекрасно развиваешься. Понимаешь, что и радость нужна, и инстинкты нужны, но они должны занимать правильное место. На пути на семинар на последнем отрезке из Ашафенбурга в Клинкенберг возникло препятствие. Несчастные случаи на путях и более двух часов поезда не ходили. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию? У нас у всех скоро несчастный случай будет. Вас подготавливают. Надо правильно относиться к несчастному случаю. По прогнозу, первый должен был вчера. Проскочили. На 21 декабря точно что-то будет. А 12-го, 12 -го, 12, -го, 12 -го. Хороший повод выпить. За несколько дней до семинара я прочитала вашу последнюю книгу «Опыт выживания» 5. Абсолютно понимаю, что информация в ней новая, я ощущала, что знаю и знала, что в ней написано. Первую половину книги читала страниц по 10 в день. Чесалось все тело у меня и у дочки. Дня три болела голова, ломала. Потом пошла книга легко, на последних страницах ощутила. Вижу в ней радугу. Благодарю вас, удивительная книга. Кстати, меня так ломало вот, перед днем рождения вообще ощущение, вот то, что называется уныние. Ручки отстегиваются, ножки отстегиваются. Думаю, как-то уже, что-то как-то уже, больно неважное, себя чувствую. Думаю, опять, пожалуй, все-таки я не дотяну. И в день рождения ко мне друг приехал, и зовет, иди сюда, тебе подарок. я люблю подарки. Кстати, <свят> большое спасибо за подарки и за цветы. Так вот, он говорит, иди сюда, скорее, тебе подарок. Я говорю, а кто, кто принес? Он говорит, да не принесли, тебе дают сверху подарок. Я говорю, сверху? Где, где? Говорит, Выгляни в окошко. Я выглядываю, там радуга от неба, от горизонта до горизонта, полная радуга, вот прямо передо мной, перед окном, минут 10 держалась. Первый раз я из окна своей квартиры видел радугу, ну такую, и в дни рождения. Из чего я сделал вывод? Это знак, все-таки, шарший Перед семинаром чистка была щадящей. 11 августа у банкомата, где я хотела взять немного денег, у меня один молодой человек выхватил кредитную карточку. Будто это тема унижения благополучной судьбы, вы уже знаете. Скоро сказать, любой человек скажет, хоп, карточку украли. Так, все понятно, надо работать. Будто его собственное застряло тоже, он подошел и незаметно жестикулируя и вытащил мою, посмотрев мой пин-код перед этим. Сразу же он снял около 500 евро с карточки. Максимальная возможная сумма в день. Это впервые случилось со мной, и я не ожидал такого. Но сразу же позвонила в банк. И через две недели банк возместил всю сумму обратно мне. Видимо, на этот счет у них существует страховка. За пару дней до семинара в супермаркете, где около пяти лет я обычно покупаю продукты, была пожарная сирена. Всех вывели на улицу, впервые. Хотя очень явно, хотя огня явно не было видно. Вы знаете поразительный момент. Вот я смотрел, вот идешь мимо человека, и вдруг возникает желание его ударить. Совершенно идиотское чувство, я думаю, что такое. А потом я понял, я, поскольку работаю на тонких планах, я беру не внешние эмоции человека, а внутренние. Как правило, у такого человека программа самоуничтожения. Он притягивает агрессию. Еще более фантастический случай. А если поцеловать? Если поцеловать, это, конечно, лучше. Гораздо лучше. Значит, там не, не тема гордыни, а тема возделения идет. Да. Так вот, я, ут, я этим летом сказать, был в Испании, и парадоксальная ситуация. Я иду, сказать, там был недели-две, иду, и сказать, сухая трава, все. И мне возникает мысль, вот поджечь бы. Представляете? Думаю, совсем с ума сошел. Через, через два месяца это место подожгли. То есть, вы понимаете, я думал, что человек эти флюиды испускает. Вот есть какая-то территория, и в ней уже кроется будущая проблема. Я, я думал, что программа самоуничтожения возникает у человека. Нет, она возникает и у растений даже, и у какого-то места, и оно притягивает уже, то есть перед будущей проблемой это место, оно уже чувствует это, представляете? И вот тогда я понял, что теперь, если возникнет такая мысль, поджечь бы, надо молиться. И очищать это место. В Крыму подожгли, э, сказать, там был пожар очень сильный. И я спрашивал, у меня там ребята, сказать, приятели сказать, там связи знают. П -п -п два парня с Западной Украины, два сказать, парня со Львова, приехали в Ялту, стояли где-то там, э, пошли по лесу гулять. И один говорит, вот если я зажгу спичку и брошу, загорится сразу или нет? Второй, да нет, бросил, загорелось сразу. Нормально? Неделю тушили. Идиотизм полный, но он тоже не случайный. То есть, вы понимаете, места, неживая природа, перед тем, как что-то произойдет, там идет программа самоуничтожения. Это странно, но это факт. Поэтому, если вы оказываетесь в каком-то месте и какие-то глупые мысли, еще раз говорю, начинайте молиться. И, сказать, если смотреть, это тема пожелания смерти судьбе». Сейчас люди пропитываются этим, и это они передают уже окружающему миру. Вот в чем ситуация. Меня поразило первый раз, скажем, явление. То, что неживые предметы чувствуют, я уже давно видел, я реагирую. Я, я помню, как будущая машина, которая спасла мне жизнь в очередной аварии. В Германии я покупал «Москвича» дизельного. И думаю, «Москвич не буду покупать», Ибо у меня начинает живот болеть. Я смотрю, какой-то неживой предмет на меня обижается. Где? В Германии додиагностировался в Германии какой-то неживой предмет и вдруг до меня дошло эта машина я ее должен купить я ее купил она мне спасла жизнь но это как бы мои знаете мало ли что у человека в голове там какие-то там видения там и прочее а когда я прочитал как Юпитер реагировал на на комету помните эту историю комета упала И, сказать, эта комета должна была, оказывается, попасть на Землю и могла погубить цивилизацию. И Юпитер ее притянул. Причем, траектория изменялась не так, как она должна. Она должна была пролететь непонятным образом. Юпитер затянул ее. Она, она должна была немножко изменить траекторию и врезаться в Землю. Что-то там произошло. У нее изменилась траектория гораздо сильнее. Она почему-то упала на Юпитер. То есть Юпитер спас Землю от кометы. Но перед тем как комета падала на Юпитер, и там до сих пор вот следы, так сказать, удар был ужасающий, там начались дикие энергетические всполохи, которые зарегистрировал аппаратуру. То есть планета реагировала на падающее небесное тело до того, как оно упадет. Всякими видами излучений. Просто взрыв был электромагнитных, там магнитных и других излучений. А потом комета упала и так далее. То есть все живое. И это уже, так сказать, об этом факте ученые так вскользь сказали, потому что, ну, обсуждать это уже просто страшно. Это выпадает из всех, так сказать, привычных представлений. Меня приятно... А, так, что тут? А, в апреле в интернете было сообщение, что в Египте разрешается секс со свежеумершей женой. Звучит своеобразно? Свежеумершая первые шесть часов с момента ее смерти. Ну, я говорю, сейчас, сейчас понятие, когда человек утрачивает ä, понятие любви и души, он в голове может все что угодно законом провести. Меня приятно удивило, что индийцы сами приобщились к вашим книгам и дискам, не дожидаясь официальных переводов. Не, ну это не индийцы. Дело в том, что там женщина сказала, что познакомилась в Индии с моими семинарами, потому что там в Ашраме собирается там несколько сотен иногда тысяч человек, и каждый выбирает ну как бы там э, на своем языке он должен приобщаться к информации. И на русском языке, оказывается, показывают мои семинары в Индии. Я не знаю, это индийцы или кто там, но в самом случае такая смешная история, когда женщина познакомилась с моими семинарами, поехав в паломничество в Индию, медитируя там и так далее. Но в любом случае это интересно, приятно, знаете... Сначала, когда лет 15 назад я говорил на международной конференции там, по медицине, про, сейчас, сейчас будет Лазаре выступать, и вот тема доклада, сказать, семейная карма там, и прочее. Все индийцы, так, все сидят, индийцы дружно встали из зала так, опа. Причем тут этот человек вообще на, на, нашу тему начинает тут вот, кому-то объяснять. из-за уважения, но ну, насчет уважения не знаю, но слушать они явно не хотели то, что я пытался сказать. А вот старший брат моего отца был авторитет для всей семьи. Врач, спортсмен, вегетарианец, невероятно волевой и справедливый человек. Неожиданно покончил жизнь самоубийством. То есть волевой, справедливый, опять же тема, то есть он на что работал? На сознание. Он себя воспринял как homo sapiens, в здоровом теле здоровый дух. Нужно заботиться о теле, заботиться о духе. И когда поклонение телу и сознанию превысило, то есть инстинктом превысило определенный момент, душа ему сказала – умирай. Мой отец на него очень похож, всегда вел здоровый образ жизни и никогда сильно не болел, но за несколько последних лет у него появилась куча болезней. А вот этого спасают. Здесь мягко это сказать, приведение в порядок. Постоянная боль в спине и коленных суставах. Спина – это гордыня, это недовольство судьбой. Коленные суставы – это передал детям. Синусит. Программа соуничтожения бьет по голове, и могут быть проблемы. Так, обратный отчет опять начнется. Простатит. Инфекция каналов зубов. Онемение рук. И болезнь до в которой согнутый безымянные палец и мизинец становятся неподвижными. У меня, кстати, тоже менее. Что это такое? Это потеря будущего. Потеря будущего, что это такое? Концентрация на сознании. Это гордыня. То есть я в своих исследованиях слишком большое внимание уделял пониманию всего и мало уделял ощущению и чувству любви. Вот сейчас я понимаю, если я не перейду этот барьер, если я не преодолею реальный инстинкт самосохранения, и не научусь ориентироваться на чувство любви в душе, со мной произойдет стать. Вот здесь по схеме Вот все, что, все мои проблемы, которые происходили, очень похожи на проблемы этих людей. Инфор, информацию из ваших книг мой папа сложно усваивает, но меняться хочет. Не могли бы вы сказать, какие его зацепленности и причины утраты любви? Являются ли они родовыми? Естественно, родовыми. Что здесь я посмотрел у автора записки? Четырехкратное пожелание, пожелание смерти людям из-за тринадцатикратного поклонения идеалам. Ну вот, вот она тема сознания. Когда мы берем сознание как главный приоритет, мы начинаем поклоняться высшим уровнем сознания. Это и сверхспособности. Дальше начинается девализм. А дальше начинается либо смерть, либо болезнь. Поэтому в конечном счете, вот я спрашивал, почему, сказать, зачем нужно христианство, когда вроде бы есть 10 заповедей и все. Пока мы божественные законы воспринимаем через голову, через логику, мы эту тему диалога гордыни не преодолеем. И у нас будет отстегиваться сознание либо в виде смерти, либо в виде болезни, либо в виде каких-то других моментов. И только тогда, когда у нас образ не homo sapiens, не человек мыслящий, а человек любящий, когда мы заповеди понимаем, как чувство любви в душе, когда мы знаем, что для выполнения заповедей нужно быть любящим, искренним, милосердным, сказать, э, стремящимся к правде, то есть не боящимся боли и радости, умеющим соединить противоположности. Вот когда этот образ есть, тогда мы, не думая, будем правильно себя вести. То есть первая наша реакция на Бога должна быть такой же, божественной, то есть должна быть вспышка любви в любой ситуации. А потом уже сознание должно расшифровывать. Сознание нужно только для расшифровки ситуации. А управление ситуацией идет через любовь. Поэтому сейчас, в принципе, если человечество не поймет, о чем говорил Христос, если человечество не преодолеет свой инстинкт самосохранения, не сумеет любовь поставить выше сознания, то цивилизация обязана уничтожить всю, на, все, все человечество, и технический прогресс не должен нам оставить шансов на выживание. Поэтому с чего начинается сказать, заповедь главная блажены нищие духом». То есть счастливы те, кто ощущает себя любовью, а не сознанием. И вот этот аспект, его легко сказать, его очень сложно выполнить. Но знаете, в последнее время я заметил, при всех моих проблемах появилось ощущение, во-первых, радости. Что бы ни произошло, я чувствую, вот, вот эту радость уже не отнять. Я понимаю, что я имею право ее держать. И она начинает держаться. То есть я внутренне в последнее время заметил, я начинаю выходить из-под зависимости от любых проблем. Это первое, что меня порадовало. Потом я стал добрее. С вы знаете, меня это тоже очень порадовало. Я обычно так истерично, сразу шашкой, шашку наголо, что там кто-нибудь. Тут я чувствую, как-то спешить не хочется там с осуждением, наказанием. У меня была тенденция плохо говорить и думать о людях. Она еще есть, но она уже меньше. А как раз «плохо говорить и думать» — это тенденция справедливости, которая опережает любовь. Поэтому у меня процессы начались неплохие. Поэтому я в будущее смотрю с оптимизмом, так сказать. Потому что будущее всегда, ведь будущее определяется душой. Если с душой получше, то и с будущим всегда будет получше. Поэтому я вам всем желаю чего? Душевного здоровья, любви. И до следующего семинара. Спасибо.